Глава вторая. Рукопись Стивена Бейтса. Встревоженный посланием моего кузена Эмброза Дьюарта, в котором он умолял меня срочно приехать, я уже через неделю входил в старый дом Биллингтонов. Вслед за моим приездом произошел ряд событий, которые, начавшись с одного весьма незначительного эпизода, привели к обстоятельствам, вынудившим меня описать все, что произошло в доме чтобы внести ясность в несколько хаотичные записи, сделанные рукой Эймброуза. Как я уже говорил, события эти начались весьма прозаически. Впрочем, здесь я не совсем прав. Они были вполне прозаическими по сравнению с тем, что позднее произошло в Биллингтонском лесу, недалеко от старой усадьбы. Хотя на первый взгляд те события могли показаться незначительными и случайными, на самом деле, как я убедился впоследствии, Они были тесно связаны между собой, независимо от места и времени. Но поначалу, заметив странности в поведении моего кузена, я решил, что у него просто стали проявляться признаки шизофрении. К сожалению, как выяснилось позднее, все было намного сложнее и ужаснее. Двойственный характер личности Эмброза значительно затруднял мои наблюдения за ним. Его, с одной стороны, в нем чувствовалась искренняя доброжелательность но с другой – скрытая настороженная враждебность. Это начало проявляться с первых минут нашей встречи. Человек, отправивший мне отчаянное письмо, по какой-то неведомой причине остро нуждался в моей помощи. Однако человек, встретивший меня в Архаме, держался холодно, отчужденно и очень сдержанно, неоднократно дав мне понять, что мой визит не должен продлиться более двух недель, а может быть и того меньше. Хотя в целом Эмброс был приветлив и любезен, в нем чувствовалась какая-то отстраненность, совершенно не вязавшаяся с тоном полученного мною призыва о помощи. «Когда я получил твою телеграмму, то понял, что моего второго письма ты не получал», сказал он, когда мы встретились на станции Варками. «Не знаю, я ничего не получал». Он пожал плечами и сказал, чтобы я не придавал особого значения первому письму. Таким образом, он сразу дал мне понять, что способен сам решить свои проблемы. Хотя рад моему приезду и надеется, что я не стану винить его за столь срочный вызов. Не знаю почему, но от этих слов у меня появилось почти физическое ощущение фальши. Казалось, кузен искренне верит в то, что говорит. И вместе с тем, что-то здесь было не так. Я ответил, что счастлив узнать о разрешении неприятной ситуации, в которую он попал. По-видимому, мой ответ его удовлетворил, и он слегка расслабился. После чего сделал вскользь несколько замечаний о характере местности, расположенной в районе Эйлсбери-Пайк. Эти замечания меня несколько удивили, поскольку я знал, что Эмброуз поселился в Массачусетсе совсем недавно и не может знать всех подробностей истории края, в котором живет. Края необычного, освоенного поселенцами раньше многих прочих областей Новой Англии края, где находился загадочный Аркхем. Это мекка знатоков старинной архитектуры с его мансардными крышами, арочными дверями и еще более странными домами в георгианском и новогреческом стилях, расположенными вдоль тенистых и узких улочек. Аркхем, окруженный дикими пустынными долинами и заброшенными убогими селениями вроде Данвича, недалеко от которого лежал проклятый город, морской порт Инсмут. Край, откуда приходили страшные слухи об убийствах, загадочных исчезновениях, таинственных обрядах и преступлениях, замешанных на полной деградации личности. О чем власти предпочитали поскорее забыть, нежели заниматься их расследованием, дабы не вытаскивать на свет Божий такие вещи, о которых лучше никому не знать. Так, мирно беседуя, мы наконец добрались до дома, который отлично сохранился с тех пор, как я видел его в последний раз а было это два десятилетия назад. Надо сказать, этот дом вообще мало изменился с тех пор, как я его увидел впервые, а до меня моя матушка. Время и отсутствие хозяев сказывались на нем гораздо меньше, чем на сотнях других домов, значительно более новых и обжитых. Конечно, Эмброс его отремонтировал и обновил обстановку, однако фасад дома, всего лишь покрытый новым слоем краски, все так же гордо, как и сто лет назад, демонстрировал свои четыре встроенные колонны и массивную дверь, отделанную чудеснейшей старинной резьбой. Внутреннее убранство дома ничем не уступало внешнему. Эмброуз сумел сохранить изначальный стиль, в результате чего дом, как я и предполагал, выглядел великолепно. Повсюду виднелись следы нового увлечения моего кузена, о котором раньше я не подозревал. Его интересы к генеалогии. В кабинете валялись кипы старинных документов и стояли стопки, снятых с полок древних фолиантов, в которых кузен, по-видимому, что-то искал. Когда мы вошли в кабинет, я обратил внимание на одну любопытную деталь, которая в дальнейшем сильно повлияла на ход моего расследования. Я заметил, что время от времени Эмброуз опасливо поглядывает на мозаичное окно, расположенное высоко под потолком. Когда он отвернулся, я заметил на его лице выражение надежды и в то же время разочарование. Мне стало как-то не по себе, но я промолчал, решив выяснить причину его поведения чуть позже. Может быть, через сутки, а то и через неделю. Во всяком случае, следовало дождаться того момента, когда Эмброуз вновь придет в то состояние, которое заставило его написать мне отчаянное письмо. Это состояние наступило у него раньше, чем я ожидал. В тот вечер мы беседовали. Вскоре я заметил, что Эмброуз выглядит очень усталым, и из последних сил старается не уснуть. Сославшись на собственную усталость, я спросил его разрешения уйти в свою комнату. Но я вовсе не устал. Вместо того, чтобы лечь в постель, я решил почитать книгу. Когда Роман мне наскучил, я потушил лампу, сделав это раньше, чем рассчитывал изначально. Ибо мне оказалось нелегко привыкнуть к старомодному стилю освещения в доме моего кузена. Сейчас, когда я вспоминаю те события, мне кажется, что было около полуночи. Я разделся в полумраке. Комнату освещал лунный свет, струившийся через окно. Я уже собрался лечь, когда внезапно услышал что-то похожее на короткий вопль. Я знал, что во всем доме настолько двое, мой кузен и я, и что больше он никого не ждет. То есть кричал либо мой кузен, либо кто-то другой, а это значило, в дом забрался посторонний. Не раздумывая, я выскочил из комнаты и побежал в гостиную. Впереди по лестнице спускалась какая-то фигура в белых одеждах, и я бросился за ней. В этот миг вопль повторился. Я услышал его совершенно отчетливо. Странные бессмысленные вскрики. «Я! шупнигурат. Нигурат! Я! Ньерлатхотеп!» Я узнал голос. Это кричал мой кузен Эмброуз, который, видимо, страдал лунатизмом. Мягко, но твердо взяв его за руку, я хотел отвести его обратно в спальню и уложить в кровать. Но он с неожиданной силой вырвался. Отпустив его, я последовал за ним. Но, когда увидел, что он собирается выйти из дома, вновь схватил его за руку и попытался вернуть назад. И снова он выдернул руку, причем с такой силой, что непременно должен был проснуться. Однако вместо этого продолжал крепко спать. После короткой борьбы мне все же удалось вернуть его в дом, отвезти в спальню и ложить в кровать. Надо сказать, что к этому времени он успокоился и был абсолютно послушен. Все это было и смешно, и страшно. Опасаясь, что Эмброус может проснуться, я немного посидел у его постели. Кузен занимал комнату, в которой раньше жил эта притча во языцах Элайджа. Наш прапрапрадед. Поскольку я сидел напротив окна, то время от времени в него поглядывал. Через некоторое время мне появилось какое-то странное ощущение. Мне казалось, что в каменной башне, расположенной точно напротив дома, через неравные промежутки времени вспыхивает слабый свет. Пытаясь себя уверить, что это в лунном свете поблескивают древние камни, из которых была сложена башня, я некоторое время наблюдал за необычным явлением. Наконец, я отправился в свою комнату. Спать не хотелось. Честно говоря, маленькое приключение с Эмброузом окончательно разогнало мой сон. Дверь своей комнаты я ставил приоткрытой, чтобы видеть дверь спальни Эмброуза. Он, однако, больше не вставал, а принялся что-то бормотать во сне. Я прислушался. Бессмысленные отрывочные фразы. Тогда я решил их записывать. Ярко светила луна, и зажигать лампу я не стал. Большую часть услышанного мною составляло несвязное бормотание. Однако затем, вместо отдельных слов, Эмброуз начал произносить целые предложения. Я называю их именно предложениями, несмотря на то, что кузен произносил их невнятно, запинаясь, каким-то неестественным голосом. Я насчитал семь таких предложений, с интервалом в пять минут. В течение этих пяти минут кузен метался в кровати, что-то бормотал и все время порывался встать. Я едва успевал записывать, решив, что разбирать свои записи буду позднее. В конечном итоге у меня получилось следующее. Для того, чтобы вызвать Йоксатота, дождись, когда Солнце встанет в Пятом Доме, а Сатурн в Триаде. Затем начерти пентаграмму огня и трижды произнеси девятый стих. Помни, что в день Шабуша ведьмы в Хэллоуин тварь рождает себе подобных за пределом врат, кое сторожит Йоксатот. Он обладает знанием. Он знает, где появились властители, пройдя сквозь тысячелетия. Он знает, где они появятся снова. Прошлое, настоящее, будущее – всё единое и находится в нём. Обвиняемый Биллингтон заявил, что не производил никакого шума, чем вызвал смех и шиканье в зале, которых, к счастью для него, он не расслышал. Ах, ах, этот запах, запах! «Ай-ай, Ралтхатеп. Не то мертво, что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порой умирает. В своем доме в Рельехе, в своем великом доме в Рельехе, лежит он не мертв, но спит. Вся эта голематья завершилась глубоким молчанием, после которого вскоре послышалось ровное дыхание кузена, погрузившегося в спокойный сон. Таким образом... Первые часы моего пребывания в доме Биллингтона были наполнены самыми противоречивыми впечатлениями. Но это было только начало. Не успел я убрать свои записи и забраться в постель, чтобы наконец-то уснуть, оставив приоткрытыми двери своей спальни и Эмбруза, как едва не подскочил от стука внезапно распахнувшейся двери. Передо мной в темноте маячила фигура Эмбруза, который стоял, протянув ко мне руку, словно собирался меня будить. «Эмброуз!» — вскрикнул я. «Что случилось?» Его била крупная дрожь. «Ты слышишь?» Дрожащим голосом спросил он. «Что?» «Слушай!» Я прислушался. «Что ты слышишь?» «Просто ветер шумит в ветвях». Он горько рассмеялся. «Ветер лепечет их голосами!» Земля нашептывает их мысли. «Какой там ветер? Разве ты не слышишь?» «Я слышу только шум ветра», — твердо повторил я. «Тебе приснился плохой сон, Эмбрус?» «Нет-нет!» — хрипло крикнул он. «Сегодня? Нет! Это началось и тут же закончилось. Что-то меня остановило, и я этому очень рад». Я, разумеется, знал, что его остановило, но промолчал. Эмброус сел на постель и дружески взял меня за плечо. «Стивен, я очень рад, что ты приехал. Только прошу тебя, если я начну говорить что-то странное или даже обидное, умоляю, не обращай на меня внимания. Мне иногда кажется, что я не в себе». «Ты просто переутомился». «Возможно». Он поднял голову. При свете луны было хорошо видно его лицо. Усталое, изможденное. Эмбрус опять к чему-то прислушивался. «Нет», — сказал он. «Нет. Это не ветер шумит в ветвях, и даже не звезды перекликаются. Это где-то гораздо дальше, за пределом, Стивен. Неужели ты не слышишь?» «Я ничего не слышу», — мягко сказал я. «А ты, если поспишь, тоже перестанешь слышать». «Дело не в сне». Прошептал он, словно боялся, что нас подслушивает. Спать еще хуже. Я вылез из постели, подошел к окну и распахнул его настиж. «Иди сюда, послушай», — сказал я. Эмброуз подошел ко мне и прислонился к подоконнику. «Ветер качает деревья, больше ничего». Он вздохнул. «Я все расскажу тебе завтра, если смогу». Расскажешь, когда сочтешь нужно. Однако, почему не сейчас, если тебе этого хочется? «Сейчас?» – переспросил Эмброуз, испуганно оглядываясь. «Сейчас?» – хрипло повторил он. И вдруг торопливо заговорил. Чем занимался Эйлайдж в башне? Как он уговаривал камни? Как взывал к холмам или небесам? Я этого не знаю. И кто может таиться у какого-то порога? Он замолчал, затем, взглянув мне в глаза, покачал головой и тихо сказал. «И ты не знаешь. Этого никто не знает. И все же здесь что-то происходит. Поверишь ли? Мне иногда кажется, что все это вызвал я. Правда, не знаю как». С этими словами он повернулся и, пробормотав «Спокойной ночи, Стивен, вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь». Проводив кузена удивленным взглядом, я остался стоять перед открытым окном. Может быть, и в самом деле не ветер шумит в лесу. Может быть, здесь и в самом деле что-то происходит. Слова кузена заставили меня задуматься. Теперь и я уже не слишком доверял своим чувствам. И вдруг, когда я стоял, чувствуя на своем теле свежее дыхание ветерка, на меня начало наваливаться ощущение чего-то невыносимо мерзкого без исходного отчаяния, без просветного мрака. Словно дом обрушил на меня все самые низменные, самые отвратительные и глубоко запрятанные стороны человеческой души. Нет, это не было плодом моего воображения. Это было вполне осязаемо, ибо свежий воздух, проникающий в комнату через открытое окно, резко контрастировал с удушливым предчувствием чего-то гадкого, отвратительного, что заполнило комнату, словно густой дым. Я чувствовал, как оно просачивается в дом, проникая сквозь стены, словно ядовитый туман. Я вышел из спальни и спустился в гостиную. Там было то же самое. Везде, куда бы я ни шел, было одно и то же. Ощущение угрозы, страшного зла. Теперь мне было понятно, что так повлияло на рассудок моего кузена. Невероятным усилием воли я отогнал от тебя черные гнетущие мысли. Мне потребовалось собрать все силы, чтобы заставить себя не думать об ужасе, который, казалось, пропитал стены старого дома. Странная это была борьба. Я словно боролся с кем-то невидимым, кто был к тому же физически вдвое сильнее меня. Вернувшись в свою комнату, я понял, что боюсь спать поскольку во сне могу стать жертвой своего невидимого врага, который уже отравил весь дом, включая и его нового жильца, моего кузена Эмброуза. Ночь я провел в состоянии тяжелой дремоты, постоянно просыпаясь и прислушиваясь. Примерно через час ощущение вселенского зла и ужаса начало ослабевать, а затем, так же внезапно, как началось, бесследно исчезло. Почувствовав себя значительно лучше, я встал и оделся. Было раннее утро, и Эмброуз еще спал. Решив этим воспользоваться, я прошел в кабинет, чтобы взглянуть на разложенные там старинные документы. Бумаг было много, однако ни одна из них не носила личного характера. Не было и ни одного письма. Я принялся перебирать бумаги, вырезки из газет с рассказами о всяких интересных происшествиях, Связанных прежде всего с Элайджей Биллингтоном. Некоторые факты из истории Америки. Заметки о некоем Ричарде, то ли Биллингеме, то ли Боллингене, на которой рукой моего кузена было нацарапано. Р. Биллингтон. Газетные сообщения об исчезновении двух человек из Данвича. О чем я уже читал в бостонских газетах перед отъездом в Арка. К сожалению, внимательно просмотреть все документы я не смог, услышав, как в спальне зашевелился Эмброуз. Я быстро вышел из кабинета. Я остался стоять возле двери. Мне снова хотелось увидеть, как Эмброуз будет реагировать на мозаичное окно. Как я и ожидал, едва войдя в кабинет, кузен бросил на него тревожный взгляд. Впрочем, в то утро я еще не успел понять, с кем имею дело. С человеком, встретившим меня на станции в Аркхаме, Или моим кузеном, который прошлой ночью приходил ко мне в комнату. Вижу, ты уже встал, Стивен. Пойду приготовлю кофе и тосты. Вот свежая газета. Приходится зависеть от местной почты. Видишь ли, я нечасто выбираюсь в город, а мальчишка-газетчик в такую даль не пойдет. И все из-за... Внезапно он замолчал. Из-за чего? Спросил я. Из-за репутации моей усадьбы и леса вокруг неё. «О, да. Ты уже знаешь. Кое-что слышал. Он немного постоял, задумчиво поглядывая на меня. Я понимал, что сейчас в нём борются два чувства. Рассказать мне обо всём или, напротив, постараться скрыть правду». Наконец, не произнеся ни слова, он повернулся и вышел из кабинета. Но меня в ту минуту интересовала не газета, которая, к тому же, оказалась двухдневной давности. И не старинные документы. Моё внимание привлекло мозаичное окно. По какой-то неведомой причине кузен его и боялся, и испытывал к нему странную тягу. Он словно раздвоился, одна его половина боялась окна, вторая им как будто восторгалась. Полагаю, было бы разумно предположить, что та половина Эмброза, которая боялась окна, заставила его прийти в мою комнату прошлой ночью. А та, что тянулась к мозаичному окну, стала причиной лунатизма моего кузена. Я начал внимательно разглядывать окно. Разумеется, рисунок мозаики, концентрические круги и прямые лучи, сложенные из прекрасно подобранных кусочков стекла, пастельных тонов, кроме разве что центрального круга, сделанного из простого стекла, был поистине уникален. Такого я не видел ни в одном Европейском соборе и ни в одной американской церкви готического стиля, ни по рисунку, ни по подбору оттенков. Ибо и техника исполнения разительно отличалась от техники всех известных мне мозаик Европы и Америки. Исключительно гармоничные, подобранные с учетом малейших цветовых нюансов, Кусочки стекла словно перетекали один в другой, переливаясь всеми оттенками голубого, желтого, зеленого и лавандового, будучи светлее во внешних кольцах и очень темными, почти черными возле центрального глаза из бесцветного стекла. Впечатление было такое, словно кто-то смыл черный цвет с центрального круга на соседние кольца. Или наоборот, перелил его с внешних, более светлых, на внутренние кольца. При этом цвета переходили один в другой столь искусно, что создавали иллюзию движения, словно они сами сливались друг с другом, как живые. И все же не это стало причиной беспокойства моего кузена. Подобные вещи Эмброуз сумел легко объяснить и сам, не нуждаясь ни в чьей помощи. Не напугали бы его и живые переливы света внутри мозаичного рисунка, которые, как известно, возникают от чрезмерно длительного созерцания ибо окно в кабинете и в самом деле было сделано на усочайшем техническом и художественном уровне, к тому же мастером, наделенным богатейшей фантазией. У этой иллюзии оживающих красок, несомненно, было какое-нибудь научное объяснение. Однако в тот момент, когда я разглядывал необычное окно, мое внимание привлекло нечто совсем иное, что никак не поддавалось рациональному анализу. Мне показалось, что в окне появился какой-то рисунок или портрет, который возник внезапно, словно его кто-то туда вставил или даже словно он сам вырос прямо на стекле. Нет, это не могло быть игрой света, поскольку окно выходило на запад и в этот час находилось в тени. Кроме того, быстро забравшись на шкаф и заглянув в окно, я убедился, что снаружи не было ничего такого, что могло бы отражать свет. Тогда я стал внимательно наблюдать за цветными вставками. Ничего не происходило. Подумав, что мне показалось, я все же решил последить за окном. Причем в разное время. И днем при солнечном освещении, и ночью при свете луны. В это время Эмбро скрикнул из кухни, что завтрак готов. И я прервал свои наблюдения, твердо решив тщательнейшим образом изучить странные световые эффекты окна. Тем более, что времени у меня было предостаточно. И возвращаться в Бостон я пока не собирался. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет выяснена причина странного поведения моего кузена, о котором тот упорно не желал говорить. «Вижу, ты выкопал несколько историй из жизни Элайджа Биллингтона», с нарочитой прямотой сказал я, усаживаясь за стол. Эмбру скивнул. Ты же знаешь, я увлекаюсь генеалогией и вообще люблю все старинное. А ты? В смысле, могу ли я что-нибудь добавить в твою коллекцию? Да. Я покачал головой. Боюсь, что нет. Впрочем, если я почитаю документы из твоего кабинета, может, что-нибудь и вспомню. Можно? Он был в нерешительности. Конечно, ему этого не хотелось. «Но с другой стороны, какой смысл скрывать от меня то, что я уже видел?» «Пожалуйста, смотри, сколько хочешь», — небрежно бросил он. «Мне они ни к чему». Он отхлебнул кофе и бросил на меня внимательный взгляд. «Честно говоря, Стивен, я здорово увяз в этом деле и теперь уже вообще ничего не понимаю. Но знаешь, у меня такое чувство, что бросать его нельзя» поскольку, если мы его бросим, могут произойти странные и ужасные вещи, которые все же можно предотвратить, если знать, каким образом. Какие вещи? Не знаю. Ты говоришь загадками, Эмброус? Да, почти крикнул он. Это загадка. Это целый набор загадок, у которых неизвестно, где начало, а где конец. Я думал, что все началось с Элайджи, Теперь я так не думаю. И чем все это закончится, тоже не знаю. «Поэтому ты и позвал меня?» — спросил я, радуясь, что разговариваю со своим прежним кузеном, а не с Лунатиком. Он кивнул. «В таком случае расскажи, что здесь происходит». И он, забыв о завтраке, принялся рассказывать. Он говорил без пауз и остановок, рассказывая обо всем, что произошло в усадьбе со времени его приезда. При этом он не стал говорить о своих подозрениях, описывая только череду конкретных событий. Эмброуз рассказывал о найденных документах, дневнике Лобана, о газетных статьях, о тяжбе Элайджа с соседями, о его переписке с преподобным Уордом Филлипсом и так далее после чего добавил, что все это я должен буду прочитать до того, как он перейдет к самому главному. Он называл это загадкой. Выслушав его рассказ, я также пришел к выводу, что мы столкнулись с гигантской головоломкой, составленной из бесчисленного количества фрагментов. Постепенно я начал понимать, что Эмброуз попал в какую-то чудовищную западню. Пытаясь его успокоить, я предложил на время забыть о делах и заняться завтраком, И вообще поменьше думать о таких вещах. Иначе страхи могут перерасти в навязчивую идею. Сразу после завтрака я отправился в кабинет читать бумаги Эмброуза, предварительно разложив их в том порядке, в каком они были у него. Чтение заняло мне более часа. Еще некоторое время я потратил на то, чтобы обдумать прочитанное. Действительно. Настоящий набор загадок, как говорил Эмброуз. И все же из них можно было сделать определенные выводы. Первый и наиболее вероятный, Элайджа Биллингтон, а до него Ричард Биллингтон, или лучше сказать Ричард Биллингтон, а после него Элайджа, были втянуты в некие таинственные действия, суть которых так и осталась невыясненной. Можно предположить, что они были связаны с каким-то древним злом. Впрочем, не следует забывать, что в те времена люди были крайне суеверны, особенно в провинции. И, значит, вполне могли распускать самые невероятные слухи и сплетни. Одно было ясно – Элайджу Биллингтона боялись и недолюбливали. И все из-за странных криков, доносившихся по ночам из леса близ его усадьбы. С другой стороны, и Уорд Филлипс, и Джон Дровен – И, предположительно, третий гость, пришедший в тот вечер навестить Элайджу, некий Деливеранс Уэстрип, не были малограмотными провинциалами, но, по крайней мере, двое из этих джентльменов поверили в то, что Элайджа Биллингтон занимается чем-то чудовищным. Но какими свидетельствами они располагали? Их беспокоил шум, доносившийся из его усадьбы. Странные крики и виск какого-то животного о которых поведал главный оппонент Элайджи, Джон Друвен, так таинственно исчезнувший после череды столь же таинственных исчезновений других людей и найденный спустя полгода, как и первые жертвы. Никто не смог тогда объяснить, каким образом тела, которые искали на протяжении нескольких месяцев, оказались в таком состоянии, словно люди были убиты совсем недавно. Перед уходом из дома Друвен наставил отчаянную записку, в которой сообщал, что Элайджа что-то подсыпал ему в еду. Таким образом, приобретя власть над его разумом, и теперь заманивает его к себе, и он не смеет ослушаться. Значит, три гостя, что пришли тогда навещать Элайджу, успели что-то заметить. Однако, что именно, этого никто не знал. И это всё, что смогли в ту пору предъявить обвинители Элайджи Биллингтону. Однако, сложив воедино все факты, предположения и косвенные улики, как прошлые, так и настоящие, мы получаем картину, не согласующуюся с яростной защитой со стороны самого Элайджа Биллингтона, напрочь отвергавшего выпады Друвина и ему подобных, как инсинуаций. Даже если забыть о том, что говорили об Элайджа, некоторые эпизоды из его жизни оказываются весьма странными, чтобы не сказать пугающими, И если сбросить со счетов время, в равной мере учитывая как самые ранние, так и позднейшие открытия, то выводы напрашиваются самые мрачные. Первый – это слова самого Элайджи, когда он гневно осудил отзыв Джона Друвена на книгу преподобного Уорда Филлипса «Чудеса магии на обетованной земле Новой Англии». «Есть вещи, о которых не следует упоминать всуе». Вероятно, как справедливо заметил Уорд Филлипс, Элайджи действительно знал, о чем говорил. Теперь следует вспомнить дневник мальчика. В нем говорилось, что в лесу возле усадьбы Биллингтонов действительно что-то происходило, и не без участия Элайджа. «Нет, речь шла не о контрабанде, как поначалу решил мой кузен Эмброуз, поскольку надо быть идиотом, чтобы устраивать шум в таком месте, где хранятся запрещенные товары». Это было что-то страшное и загадочное, о чем можно судить по некоторым замечаниям в дневнике и моему собственному опыту пребывания в усадьбе. Мальчик писал, что его приятель, индейц Квамис, стоял на коленях и громко произносил слова на языке, которого я не знал. Я услышал только слова Нарлата или Нарлатеп. Нечто похожее выкрикивал и мой кузен в ту ночь, когда бродил по дому. «Я – Ярлат Хотеп». Несомненно, это были те же самые слова. Возможно, индеец кому-то или чему-то молился, ибо туземцы часто обожествляют непонятные для них явления. И это относится и к американским индейцам, и к африканским неграм, которые, как известно, поклонялись даже фонографу, поскольку не знали, что это такое. Далее возникает еще один вопрос. Вырванные из дневника страницы. Скорее всего, они относились к тому периоду, когда усадьбу Биллингтона пришла так называемая комиссия, чтобы провести расследование. Если это так, то не мог ли мальчик заметить что-то такое, что потом могло объяснить случившееся впоследствии? И не мог ли его отец, обнаружив записи сына, немедленно их уничтожить? Мог. Как мог уничтожить и весь дневник? Если он и в самом деле занимался в лесу какими-то мерзостями, записи в дневнике оказывались для него чертовски опасными. Вместе с тем в дневнике сохранились страницы, на которых были описаны другие, не менее важные события. Видимо, Элайджа уничтожил только самые опасные записи, те, что могли повредить ему на суде. После этого он вернул дневник сыну и попросил больше ничего не писать. Это объяснение показалось мне наиболее вероятным. Кроме того, становилось понятно, каким образом дневник Лобана уцелел и, впоследствии, оказался в руках моего кузена Эмброза. Именно потому что из него были вырваны те страницы, что не понравились отцу мальчика. И все же самый загадочный из всех фактов скрывался в цитате, взятой из одного любопытного документа, озаглавленного о злых чарах, творимых в Новой Англии демонами в нечеловеческом обличии. Говорят, что некий Ричард Биллингтон, начитавшись книг о темных силах и по наущению злых колдунов, с которыми свел знакомство, Икшай с индейцами устроил в лесу круг из камней, в котором возносил молитвы дьяволу, то есть догону, и совершал богопротивные колдовские ритуалы. Он признался, что испытывает великий страх перед некой тварью, которую сам же вызвал с ночных небес. В тот же год в лесу, где находились камни Ричарда Биллингтона, произошло семь убийств. Этот отрывок наводил на страшные мысли. И вот почему. Ричард Биллингтон жил 200 лет назад, но и в его время, и во время Иладжа Биллингтона, и в наши дни происходило примерно одно и то же. «Круг из камней и страшные убийства». Ныне от этого круга почти ничего не осталось, но убийства продолжались. Странные совпадения. Но совпадение ли? В инструкциях, оставленных Элайжей Биллингтоном, запрещалось взывать к холмам. Следует вспомнить, что во времена Ричарда Биллингтона существовала какая-то тварь, которую он вызвал с ночных небес и которой страшно боялся. Ещё одно совпадение, на этот раз совершенно невероятное. Но был к этой тайне и ключик. В одном из своих писем Элайджа писал, что смысл инструкции следует искать в тех книгах, которые мы оставили в доме, расположенном в Биллингтонском лесу. Иначе говоря, ответ следовало искать в кабинете. Итак, всё оказалось далеко не так просто. Учитывая тот факт, что Элайджа Биллингон занимался в лесу чем-то таким, о чём мог знать только индейц Квамис, можно было предположить, что именно Элайджа каким-то образом разделся с Джоном Друвином. Вероятно, Элайджа совершал что-то противозаконное. Более того, способ, которым он избавился от Друвина, наводил на страшные мысли не только о самом Элайдже. На ум приходили жестокие убийства, творимые в районе Данвича. Отсюда можно было сделать только один вывод. Элайджа Биллингтон был к ним причастен. Тот же почерк. Однако за этим заключением тянулась цепь различных предположений, вникать в которые значило запутаться окончательно и бродить в потемках до тех пор, пока все не началось сначала. Если в ту ночь Ричард Биллингтон действительно взывал с небес какую-то тварь, то что это было? Наука не располагает данными о жутких тварях с небес, если только, скажем, на Земле не сохранились птеродактили, которые могли видеть 200 лет назад. Впрочем, эту версию я отмел сразу. Ученые давно доказали, что все птеродактили вымерли, и на Земле больше не осталось видов, которых можно было бы отнести к подобным летающим тварям. Да, но откуда известно, что она летала? Хотя, как же иначе она могла спуститься с неба? Окончательно сбитый с толку, я тряхнул головой. Вошедший в кабинет кузен, увидев мою растерянность, натянуто улыбнулся. «Что, Стивен, эта задачка и тебя сбила с толку?» «Да, если думать о ней постоянно. Но ведь Элайджа пишет, что в книгах, оставленных им в кабинете, можно найти разгадку. Ты их просматривал?» «О каких конкретно книгах ты говоришь, Стивен?» Я не нашёл ни одной зацепки. Вот здесь ты не прав. Есть и не одна. Нерлат-Хатеп или Нерлатоп, или как там его. Йог-Сатот или Йог-Сатот. Произноси как хочешь. Эти слова встречаются в дневнике Лобана. Ты слышал их от миссис Бишоп и нашёл в письмах Джонатана Бишопа. Где есть упоминания о других вещах, которые можно попытаться найти в книгах. Я вновь принялся разбирать письма Бишопа, которым Эмброуз добавил еще и свои находки из Аркамского архива. Сообщения о смерти людей, упоминавшихся в письмах Джонатана. И снова почувствовал, что между этими вещами существует какая-то связь, о которой я, взглянув на усталое осунувшееся лицо Эмброуза, побоялся сказать вслух. Как выяснилось, все не в меру любопытные соседи, что шпионились за Джонатаном Бишопом однажды исчезли. А потом тела их были найдены, как и в случае с Джоном Друвеном, который тоже любил лезть не в свое дело. Факты исчезновения людей, упомянутых в письмах Джонатана Бишопа, были налицо, о чем любой желающий мог прочитать в газетах. «Даже если это и так», – сказал Эмброуз, дождавшись, когда я закончил читать письма. «Я все равно не знаю, с чего начать. Книги совсем старые, там почти ничего не разобрать» а некоторые так и вовсе переплетенные рукописи. «Это не важно, у нас уйма времени. Она сегодня хватит». Заметно повеселев, Эмброуз хотел что-то сказать, но его прервал стуга в дверь, и он пошел открывать. Услышав, что к нам пришли, я быстро убрал все бумаги и документы. Однако кузен не повел посетителей, их было двое, в кабинет. Примерно через полчаса он проводил их до дверей и вернулся ко мне. «Местные власти», — объяснил он, — «расследуют убийство, вернее, исчезновение нескольких человек в районе Данвича. Жуткое дело. Если с ними случилось то же, что и с первым, шум поднимется страшный». «Я заметил, что Данвич и без того вымирает». «А зачем они приходили к тебе, Эмброуз?» «Говорят, что кое-кто из соседей слышал ужасные крики». А поскольку наша усадьба стоит недалеко от места, где исчез Осборн, меня спрашивали, не слышал ли я что-нибудь. Ты, конечно, ничего не слышал. Разумеется. Зловещее сходство между событиями далекого прошлого и настоящего Эмброуза, по-видимому, не пугало. Либо он это тщательно скрывал. Видя его реакцию, я тоже предпочел сменить тему. Сказав, что убрал все бумаги, я предложил прогуляться, чтобы немного подышать свежим воздухом. Он с радостью согласился. И мы отправились на прогулку. Дул резкий холодный ветер, напоминая, что зима не за горами. С огромных старых деревьев опадали листья, и, глядя на них, я вспоминал друидов, поклонявшихся деревьям. Впрочем, мысли о друидах быстро улетучились, как только впереди показались каменные столбы, ибо моя так называемая прогулка была ничем иным, как предлогом привести кузена к башне, которую я так или иначе непременно бы навестил, не с кузеном, так в одиночестве. Я специально выбрал кольный путь, чтобы обойти болото и выйти к башне с юга, со стороны высохшего устья мискотоника. Мой кузен шагал рядом со мной время от времени, восхищаясь старинными деревьями. И то и дело повторял, что в его лесу нет ни одного срубленного дерева. И даже ни одного пня со следами топора или пилы. Не знаю, чего в его голосе было больше, гордости или сожаления. Я небрежно заметил, что старые дубы напоминают мне о друидах. Эмброуз бросил на меня быстрый взгляд. «Что тебе известно о друидах?» – спросил он. Я ответил, что сравнительно немного. «А тебе не кажется, что между различными древними религиями и верованиями существует связь, основу которой составляет религия друидов?» Продолжил он. «Нет, я так не думал. Разумеется, многие мифы и легенды имеют одну и ту же основу. Все они возникали от страха перед неведомыми силами. Такое встречается и в наши дни. И все же следует различать миф... И религиозное верование. Как различает суеверие и легенду, морально-этические принципы, и мораль. На это Эмброс ничего не ответил. Некоторое время мы шли в молчание, и вдруг произошел весьма любопытный инцидент. Это случилось, когда мы вышли к сухому руслу ручья. А! -а, -а каким-то незнакомым, хриплым голосом проговорил мой кузен. Вот и мисквамакус. «Что?» – переспросил я, удивлённо глядя на него. А он взглянул на меня. Его глаза как-то странно забегали, словно он не мог смотреть в одну точку. «Что?» – заикаясь, спросил он. «Что это было, Стивен?» «Как ты назвал эту речку?» «Никак я её не называл», – ответил он, качая головой. «Но ты же только что произнес её название». «Этого не может быть». Я понятия не имею, как она называется. Казалось, он был искренне удивлен и даже немного рассержен. Я сразу прекратил расспросы, сказав, что, наверное, ослышался. И все же я был точно уверен. Он только что произнес древние названия давно высохшей реки, на берегу которой мы стояли. И название это было уж очень созвучно имени индейского колдуна из племени вампанугов. Того самого, кому удалось поймать и заточить в темницу тварь, вызванную Ричардом Биллингтоном. Это маленькое происшествие оставило у меня на душе неприятный осадок. Я уже давно догадывался, что проблема, с которой столкнулся мой кузен, а за ним и я, была куда более сложной и запутанной, чем мне показалось вначале. Постепенно мои самые скверные предчувствия перерастали в глубокую уверенность. Однако впереди нас ожидало более убедительное подтверждение моих подозрений. Мы молча шли вдоль высохшего русла и вскоре, пробравшись через густые заросли, вышли туда, где стояла башня. К маленькому острову из песка и камней в окружении огромных каменных столбов. Мой кузен называл их камнями друидов, хотя они были совсем не похожи на каменные плиты Стоунхенджа. И все же эти составленные в круг камни, кое-где выщербленные, кое-где покрытые наростами, а некоторые вовсе превратившиеся в россыпи, носили на себе явный отпечаток работы человека. Их перенесли сюда с какой-то конкретной целью. Камни были расположены так, чтобы образовать кольцо вокруг башни, о которой, теперь я был в этом уверен, упоминалось в старинных документах. Мне и прежде доводилось разглядывать эту башню с близкого расстояния. Но теперь, едва я вошёл в каменный круг, у меня появилось впечатление, что я вижу её впервые. Возможно, на меня повлияла собранная кузеном информация, а возможно, всё это объяснялось внезапно переменившейся атмосферой. Я почувствовал это сразу. Раньше башня казалась мне одиноким осколком затерянного в столетиях прошлого, Теперь же я был твердо убежден, что башни и время существовали как бы в разных плоскостях. Наверное, это ощущение появилось у меня от того, что я давно знал о ее древнем происхождении. Мне всегда казалось, что над каменной башней на острове витает аура веков. Однако теперь я видел перед собой зловещее каменное строение, как будто не подверженное действию времени. При этом мне показалось, что от него веет мрачным кладбищенским духом. Приближаясь к ней сейчас, я как будто заново открывал ее для себя. Войдя внутрь, я внимательно разглядел камни-кладки, рисунки на старых камнях и рисунок на сравнительно новой плите, которую недавно выворотил мой кузен. Едва взглянув на рисунки, вырезанные на ступенях лестницы, я понял, что они в точности повторяют изображение на окне в кабинете. Однако же рисунок на плите был совсем другим. Звезда вместо круга, ромб и столб огня, или чего-то в этом роде вместо лучей. Я уже собрался было вслух прокомментировать увиденное, как у входа появился Эмброуз и спросил. «Что-нибудь нашёл?» В его голосе звучал не просто интерес, в нём чувствовалась откровенная враждебность. Я понял, что передо мной на сей раз стоит человек, который еще совсем недавно настойчиво советовал мне вернуться в Бостон. Как мне хотелось задать ему вопрос, мгновенно возникший у меня в голове. «До какой же степени башня повлияла на твой разум, кузен?» Однако я промолчал и лишь небрежно заметил, что башня, видимо, очень старая и рисунки на камнях довольно примитивные. Эмброуз бросил на меня злобный взгляд, но, кажется, не почувствовал ничего подозрительного. Пробурчав, что пора идти домой, готовить ланч, и что он терпеть не может, когда его задерживают, он вышел. Не желая раздражать кузена, я послушно пошёл за ним, болтая о разных пустяках. Я восхвалял его кулинарные таланты и говорил, что ему всё же следует обзавестись поваром и освободить себя от занятия, хотя и приятного но все же утомительного. Когда же вдали показалась усадьба, я внезапно предложил отправиться в Аркхем и позавтракать в каком-нибудь ресторанчике. К моему удивлению, Эмбрус охотно согласился. И вскоре мы уже ехали в старинный Аркхем, где я надеялся под каким-нибудь предлогом оставить кузена, чтобы попасть в библиотеку Мискотонинского университета и поискать там все, что касалось Элайджи Биллингтона. Эта возможность представилась мне скорее, чем я ожидал. Не успели мы закончить ланч, как Эмброуз внезапно вспомнил о каких-то важных делах. Он пригласил меня пойти с ним, но я отказался, объяснив, что хочу зайти в библиотеку, чтобы засвидетельствовать своё почтение доктору Эрмитейджу Харперу, с которым познакомился год назад на научной конференции в Бостоне. Эмброуз сказал, что будет отсутствовать около часа. Мы условились встретиться на колледж-стрит у входа во двор университета. Доктор Харпер, уже вышедший в отставку, имел собственный кабинет на втором этаже здания библиотеки Мискотоникского университета. А потому всегда был к услугам библиофилов и коллег по истории Массачусетса, среди которых пользовался особым авторитетом. Это был элегантный пожилой господин, выглядевший гораздо моложе своих 70. -ти с короткоподстрижными усиками стального цвета, острой бородкой и проницательными тёмными глазами. Мы встречались всего два раза, но он узнал меня сразу и, кажется, очень обрадовался. Он сказал, что сейчас изучает книгу одного автора со Среднего Запада, которую ему рекомендовали, и находит, что тот слишком многословен, хотя в целом книга не лишена очарования. «Далеко этому до Тора» сказал доктор Харпер, лучезарно улыбаясь, и перед тем, как отложить в сторону книгу, показал мне ее обложку. Это был Вайнсбург, Агая Шервуда Андерсона. Что привело вас в Аркхэм, мистер Бейтс? Спросил он, откидываясь на спинку стула. Я ответил, что нахожусь в гостях у своего кузена, Эмброза Дьюарта. Заметив, что это имя Харперу ничего не говорит, я добавил, что мой кузен является наследником усадьбы Биллингтонов, и что я хочу получить консультацию именно по поводу этой усадьбы. «Биллингтоны. Семейство, давно известное в этом районе Массачусетса», — сухо заметил доктор Харпер. «Я сказал, что собрал о них много материала, но его всё же недостаточно». Кроме того, как я понял, членов этой семьи не слишком любили. «Кажется, они были настоящими аристократами», – заметил доктор Харпер. «У меня где-то есть их фамильный герб». «Разумеется, я знал, что они были аристократами. Но мне хотелось знать, что скажет доктор Харпер по поводу Ричарда Биллингтона или его родственника Элайджи». Старик улыбнулся. По его лицу побежали морщинки». «У меня есть несколько книг, в которых упоминается Ричард. Правда, боюсь, отзывы о нём не слишком лестны. Что же касается Элайджи, то о нём можно почитать в подборках старых газет». Этого мне было явно недостаточно. И доктор Харпер заметил моё разочарование. «Впрочем, об этом вы и сами знаете», — добавил он. Я сказал, что помимо газет, имел возможность прочесть протоколы заседаний суда по делу Ричарда Биллингтона, а впоследствии и Элайджи Биллингтона, и поражен сходством выдвинутых против них обвинений. Оба, как выяснилось, занимались какими-то темными делами, которые, если и не были нелегальными, все же вызывали сильное подозрение. Доктор Харпер сразу посерьезнел. Некоторое время он молчал видимо, решая продолжать эту тему или нет. Наконец, взвесив все «за» и «против», заговорил. Да, он знает легенды, которые ходили о Биллингтонах и Биллингтонском лесе. Эти легенды играли весьма значимую роль в истории Массачусетса. Особенно во времена охоты на ведьм, хотя с точки зрения хронологии появились они раньше, чем начались печально известные судебные процессы. Конечно, все эти легенды возникли не на пустом месте, хотя по прошествии двух веков трудно сказать, где тут вымысел, а где правда. И о том, во что когда-то верили, теперь уже давно забыли. Несомненно одно – Ричарда Биллингтона считали колдуном или ведьмаком. Да и Элайджа Биллингтон заработал себе недобрую репутацию, занимавшегося тёмными делами в ночном лесу. Подобные истории возникают быстро и живут долго – Постепенно обрастая новыми жуткими подробностями. До тех пор, пока не превращаются в нелепые смешные выдумки. Поди потом разберись, где тут правда, а где вымысел. Впрочем, доктор Харпер был уверен в одном. Оба Биллингтон занимались чем-то запрещенным. Скорее всего, колдовством. Также вполне может быть, что они совершали какие-нибудь религиозные ритуалы которые ещё сохранились в памяти жителей самых заселенных уголков штата, в частности районов Данвича и Инсмута. Вполне возможно, что корни этих ритуалов восходили к древним обрядам какого-нибудь исчезнувшего народа, ибо мало что указывает на их связь с известными нам традициями. Разве что с ритуалами друидов, которые поклонялись невидимым существам, якобы обитающим в деревьях. «Значит?» – спросил я. Вы полагаете, что Биллингтоны могли поклоняться Дриадам или подобным им мифическим существам? Нет, он имел в виду не Дриад. До наших дней дошли отголоски религии и культов куда более древних, чем все зафиксированные в истории человечества. Однако данных об этом очень мало, так как серьезные ученые такими вещами обычно не интересуются. Оставляя их исследователям более мелкого пошиба труды которых не имеют широкого распространения. Иначе говоря, по его мнению, мои предки практиковали какую-то первобытную религию. В принципе, да. Такое вполне возможно. Я же сам читал документы и должен знать, что религия, которой интересовались Ричард и Элайджа Биллингтоны, могла быть связана с человеческими жертвоприношениями. Впрочем, доказательств этому нет. И всё же оба они исчезли. Ричард пропал неизвестно куда, Элайджа переехал в Англию, где и умер. Все легенды и россказни старых кумушек о том, что Ричард жив – это чепуха. Он уверен в этом. Такие слухи быстро разлетаются и находят благодарных слушателей. И Ричард, и Элайджа Биллингтоны продолжают жить, но только в своих потомках – Эмбрози Дьюрте и, если уж на то пошло, во мне – Что же касается всяких ужасных историй, то раздували их те, кому нравилось превращать обычную судебную тяжбу в леденящий душу процесс. Причём только для того, чтобы расшевелить воображение читающей публики. Впрочем, жить можно не только в физическом смысле. Можно ведь оставить о себе и психологическую память, заразив злом места, которые люди начинают обходить стороной. «С таким же успехом можно заразить места и добром», — сказал я. «Я бы предпочёл термин «некая сила», – улыбнулся доктор Харпер. «Вполне вероятно, что в доме Биллингтонов продолжает жить некая сила или память о насилии». «Да полноте, мистер Бейтс, вы же испытали её на себе». «Верно». Он слегка вздрогнул, но затем вновь улыбнулся. «В таком случае мне больше нечего вам сказать». Напротив, мне бы очень хотелось знать, как вы можете объяснить этот феномен. В доме сами стены словно источают зло, и я не знаю, что с этим делать. Значит, в нём когда-то совершалось злодеяние. Вот откуда взялись страшные рассказы о Ричарде и Элайдже Биллингтонах. А что вы чувствовали, мистер Бейтс? Я не мог в точности передать свои ощущения. Я сказал, что внезапно начал испытывать неимоверный ужас. Впервые в жизни. Доктор Харпер слушал меня, не прерывая. Когда я закончил свой краткий рассказ, он на некоторое время задумался. «А какова была реакция мистера Дьюарта?» Наконец спросил он. «О, из-за этого я и приехал», — сказал я и вкратце поведал доктору о странной двойственности характера моего кузена. Выслушав меня, доктор Харпер вновь погрузился в размышления. Наконец он высказал своё мнение. «Совершенно очевидно, что дом и лес оказывают на моего кузена дурное влияние, и лучше всего на некоторое время переселить его в какое-нибудь другое место. Скажем, на одну зиму, чтобы проверить, как он себя поведёт. Куда бы его отправить?» Я ответил, что могу пригласить его к себе в Бостон, но добавил, что хотел бы воспользоваться возможностью взять с собой кое-какие старинные книги из фамильной библиотеки Биллингтонов. Если кузен согласится, у меня будет достаточно времени на их изучение. Однако, как мне кажется, он не захочет провести зиму в Бостоне, если только мне не удастся его уговорить, воспользовавшись очередной переменой его настроения. На это доктор Харпер твёрдо заявил, что Эмброуза нужно непременно увезти подальше от усадьбы, для его же пользы. Особенно после ужасных событий, произошедших недалеко от неё. Попрощавшись с доктором Харпером, я вышел на улицу и стал ждать Эмброуза, греясь под лучами осеннего солнца. Кузен пришёл чуть позже назначенного срока, в самом мрачном расположении духа. Поэтому из города мы выехали молча. Наконец он спросил, виделся ли я с доктором Харпером. Он не стал спрашивать, о чем мы говорили, а я не стал ему об этом рассказывать. Ибо он мог обидеться, и не только обидеться, узнав, что мы, среди прочего, беседовали и о нем. Таким образом, до самого дома мы доехали в молчании. День клонился к вечеру. Кузен решил заняться приготовлением ужина, а я отправился в библиотеку. Книг было много, поэтому я никак не мог выбрать те, которые посоветовал бы Эмброузу прихватить при отъезде в Бостон. Я просматривал их одну за другой, пытаясь отыскать слова, которые часто повторялись бы в разных документах и текстах, и могли бы оказаться ключом к решению проблемы. Многие книги оказались хрониками исторических событий, или генеалогическими документами, связанными с данным районом или проживавшими в нем семействами. Однако в основном это были обычные церковные записи, субсидированные отдельными членами семейств или целыми семействами, или какой-нибудь организацией и представлявшие интерес разве что для студентов, изучающих генеалогию, поскольку многие были снабжены роскошными иллюстрациями фамильных древ. Но были здесь и другие книги, совсем не церковные, потрепанные в старых кожаных переплетах. Некоторые из них были написаны на неизвестных мне иностранных языках, некоторые на латыни, некоторые на староанглийском, готическим шрифтом. А некоторые представляли собой переписанные, а затем переплетенные отрывки из древних манускриптов. Именно эту группу текстов я начал просматривать особенно внимательно. Сначала я думал, что выписками занимались сами Ричард или Элайджа Биллингтоны, но бегло просмотрев записи, понял, что ошибся, поскольку многие тексты были переписаны коряво и явно человеком малограмотным, в то время как Биллингтоны, насколько мне известно, были людьми хорошо образованными. Более того, вскоре я обнаружил пометки, сделанные, судя по всему, Элайджей, Ничто не указывало на то, что книги принадлежали Ричарду. Вместе с тем, они могли быть его собственностью, поскольку казались очень старыми. И хотя на них отсутствовал год издания, было видно, что написаны они задолго до появления на свет Элайджа. Выбрав томик поменьше, я принялся его просматривать. Название на обложке отсутствовало. Сама обложка была изготовлена из мягчайшей кожи подозрительно напоминавший человеческую. На первой странице без всяких преамбул значилось «Аль-Азиф, книга араба». Я быстро перелистал страницы, написанные отдельными фразами, взятыми из разных текстов. Одни отрывки были на латыни, другие – на древнегреческом. Некоторые страницы рукописи имели следы загибов и пометки «бр-музей», «нац-библ», Уайденер, Униф Буэнос-Айреса, Сан-Маркос. Как я вскоре понял, кто-то отмечал местонахождение архивов, где были найдены тексты, из которых потом выписывались отрывки. Знаменитые музеи, библиотеки и университеты Лондона, Парижа, Кембриджа, Буэнос-Айреса и Лимы. Выписки были сделаны разными почерками, что указывало на работу целой группы людей и доказывало, что кто-то возможно, сам Элайджа, отчаянно нуждался в этих текстах и, видимо, платил людям за переписывание отдельных особенно редких фрагментов, которые затем аккуратно переплетались. Было видно, что тексты собраны далеко не полностью, хотя кто-то явно пытался привести их в какую-то систему, складывая в определенном порядке страницы, присланные со всего мира. Просматривая страницы во второй раз, теперь уже внимательнее, я впервые обратил внимание на имя, которое упоминалось в связи с событиями в Биллингтонском лесу, и задержался на странице, исписанной мелким ученическим почерком. Придвинувшись ближе к свету, я начал читать. «Не думайте, что человек – старейший или последний хозяин Земли. Нет, жизнь и материя существуют не сами по себе». Властители были, есть и будут. Не в пространствах известных нам, а между ними ходят они, спокойные и величественные, не имея размеров, невидимые. Йокса тот знает путь, Йокса тот это сам путь. Йокса тот ключ и страж ворот. Прошлое, настоящее, будущее, что было, есть и будет, все это йокса тот. Он знает, где властители разорвали прошлое, и где разорвут время, чтобы приходить в наш мир, пока не замкнется круг. Йокса тот знает, почему никто не может их остановить, когда они идут. Смертные узнают их по запаху, который кажется им странным, словно его издает древнее существо. Ни один смертный не знает, как они выглядят, если только они не приобретают черты тех, кого когда-либо встречали. Им трудно сохранять эти черты, но трижды ужаснее приходится тому, кто отдал им свое лицо. Но есть среди них и другие, не похожие на смертных, ибо они невидимы и появляются там, где были произнесены слова. И в их дни совершались ритуалы, когда они проливали кровь. Ветер лепечет их голосами, земля нашептывает их слова. Они сгибают деревья, они поднимают волны. Они уничтожают города, ибо ни лес, ни океан, ни город не имеют от них защиты. Кадат, что лежит в холодной пустыне, знает их, а кому из смертных известен Кадат. В ледяной пустыне юга, в затонувших островах под океаном, находятся камни, где вырезана их печать. Но кто видел замерзший город запечатанной башней, облепленной водорослями и ракушками? Великий Ктулху им сродни, но его не может уследить за ними всеми. Человеческая раса считает их мерзким злом, ибо их руки держат людей за горло. Так было с самого начала и будет до скончания веков. Но никто и никогда их не увидит. А живут они возле самого твоего порога. Йог – ключ к вратам, где сходятся сферы. Человек правит там, где некогда правили они, но придет время, и они вновь будут править там, где правит человек. За летом приходит зима, после зимы – лето. Они ждут, терпеливые и могущественные, ибо скоро они воцарятся вновь, и тогда ничто не сможет их остановить и все подчинится им. Те, кто знает о врагах, откроют им путь и сделают это правильно» и станут им служить и исполнять их желания. Тот же, кто откроет врата по незнанию, проживет после того недолго. Далее следовал пропуск, и начиналась следующая страница. Здесь я увидел уже другой почерк. Источник, по всей видимости, был более древний, чем первый, о чем можно было судить по желтой бумаге и старинному написанию букв. Но было сделано так, как и было обещано, ибо его забрали те, кому он бросил вызов, и бросили его в глубины Нижнего Мира, что лежит в океане, и стали держать его в башне, которая, как говорят, высится среди руин затонувшего города, что зовется Рельех. И он бронился и проклинал тех, кто его пленил, и вызвал их гнев, и они схватили его во второй раз и сделали его похожим на саму смерть, а потом погрузили его в сон. И теперь он спит глубоко под водой, а они вернулись туда, откуда пришли, в хо, что лежит среди звезд, и время от времени они смотрят вниз, на землю, когда лист опадает с дерева, и пахарь выходит в поле. Он спит уже целую вечность в своем доме в Рельехе, в окружении своих прислужников, что приплыли к нему, преодолев все преграды. Но не решаясь дотронуться до знака древних, И теперь ждут, когда он проснется и вернет свою былую силу. И тогда замкнется круг, и будет он свободен. И вновь подчинит себе землю и сделает ее своим царством. И бросит вызов богам седой старины. И с братьями его случилось то же самое. И забрали их те, кому они бросили вызов, и изгнали их. А тот, кого нельзя называть, был отправлен за предел, где нет даже звезд. И с другими случилось то же самое. И земля избавилась от них. А те, кто принял образ огненных башен, вернулись туда, откуда пришли. И никто их больше не видел. И на всей земле наступил мир, и так будет до тех пор, пока не освободят властителей древности. Пока человек не узнает тайну и не проникнет в запретное место и не откроет врата. С величайшим интересом я приступил к чтению следующего листа, значительно меньшего размера, написанного на тонкой, как куковой шелуха бумаги. С первого взгляда было заметно, что человек переписывал его тайно и поспешно. Возможно, опасаясь слежки, ибо в тексте встречалось много сокращений, которые не сразу удавалось разобрать, не говоря уже о весьма скверном почерке. Как я вскоре убедился, третий отрывок был почти что продолжением второго. «А властители ждут у ворот, и врата эти есть везде и во все времена. Ибо не ведают они о времени или пространстве, но собираются все в одном месте и в одно время. А те, кто среди них могут принимать разные обличия и разные размеры и разные лица, а врата для них есть везде... Но первым был тот, кого вызвал я. И было то в Ирэме, граде колон, что лежит в пустыне, где человек возвел камни и трижды произнес запретные слова. И возникнут там врата, и будут ждать тех, кто пройдет через них. И Тхолы, и ужасные Миго, и народ Чочо, и глубоководные, и народ Гугов, и призраки ночи, и Шаготы, и Вормисы и Шантаки, что стерегут кадат в холодной пустыне и на плато Лэнг. Все они дети богов седой старины, но великая раса из Йитта и властители древности вступили в спор друг с другом, а потом поссорились с богами седой старины и боги ушли, оставив землю властителям. А великая раса из Йитта перенеслась во времени и поставила на землю будущего И не знают об этом те, кто сейчас живет на Земле. А они ждут, когда придет их время. И станут шептать ветры и голоса. И придет осветлавший ветер, чтобы властвовать над Землей и межзвезд. В этом месте рукопись прерывалась, словно кто-то аккуратно стер написанное. Как ему это удалось, я не понял, поскольку на бумаге не осталось никаких следов. Отрывок заканчивался короткой перепиской. И вернутся они, и освободится великий Ктулху, и выйдет из моря, и придет тот, кого нельзя называть из своего города, что зовется Каркоза, и лежит на берегу озера Хали. И придет Шуб-Нигурат, и умножится в своем безобразном обличии. Иньер-Лат-Хотеп скажет слово властителям древности и их приспешникам. И Ктулху возложит руку на все, что мешает ему, и уничтожит его». И слепой безумец Азатот восстанет из середины мира, где прячется хаос и разрушение. И где он богохульствовал. И где находится сущность мироздания, что зовется бесконечностью. И Йоксатот, тот, кто есть одно во всем и все в одном, соединит сферы. И Итакуа придет вновь. И из черных пещер земли явится Цатхогуа. И все вместе захватят они землю и все живое, что есть на ней. И начнут сражение с богами седой старины. И тогда повелитель великой бездны узнает об их возвращении. И призовет своих братьев, дабы рассеять зло. День уже клонился к вечеру. Из кухни доносилось звяканье посуды, и я, хотя и чувствовал, что нахожусь на пороге разгадки великой тайны, решил на время прервать чтение. Я отложил книгу. В душе было тревожно. В голову лезли мысли о каком-то жутком первобытном зле, лежавшем за пределами моего понимания. Я не сомневался, что собирать выписки из книг начал тот самый Ричард Биллингтон, который был сожран тварью, спустившейся с небес. Затем эстафета перешла к Элайджа. Чем все это закончилось, неизвестно. Если только Биллингтона не получили доступ к знаниям, закрытым для простых смертных. Мысль о том, что Биллингтоны сумели не только расшифровать тайны древней магии, но и воспользоваться ими, приводила меня в ужас. Особенно, если учесть события, случившиеся неподалеку от усадьбы. Когда я встал, чтобы идти на кухню, я ненароком взглянул на мозаичное окно. То, что я увидел, повергло меня в шок. Последние лучи багрового солнца падали на окно под таким углом, что проступающий на нём портрет был виден особенно чётко. Жуткое, неимоверно искажённое лицо какого-то огромного нелепого существа. Глаза, если их можно было назвать глазами, глубоко запрятаны в глазнице. Ничего похожего на нос, только ноздри. Круглая лысая голова и вместо подбородка клубок извивающихся щупалец. Словно загипнотизированный, похолодев от ужаса, я смотрел на это видение, чувствуя, как сердце сжимается от предчувствия чего-то ужасного, что вновь начало давить на меня со всех сторон, проникая в комнату через окна и стены, словно собираясь уничтожить всё, до чего могло дотянуться. Одновременно с этим я почувствовал такой отвратительный, тошнотворный запах, какого не ощущал никогда прежде. Дрожа всем телом, я все же преодолел желание закрыть глаза и броситься вон из комнаты, и продолжал смотреть на окно. Уверенный, что стал жертвой галлюцинации, возникшей у меня после прочтения старинных рукописей. Тем временем жуткий призрак начал бледнеть и вскоре исчез совсем. Окно приняло свой обычный вид, мерзкий запах улетучился. Однако то, что случилось потом, было еще ужаснее. Боюсь, что причиной этого стал я сам. Решив еще раз убедиться, что стал жертвой иллюзии, своевременно свое время напугавшей и моего кузена Эмброуза, я забрался на шкаф, стоявший в окна, и выглянул в окно, там, где было обычное стекло, стараясь разглядеть каменную башню, которая должна была, как обычно, вырисовываться в лучах заходящего солнца на фоне темного леса. Но... К моему невыразимому ужасу я увидел совершенно незнакомый мне пейзаж. Ничего подобного я не видел за всю свою жизнь. Едва в первый миг не свалившись со шкафа, я продолжал смотреть, приникнув к стеклу. Я видел незнакомую землю, небо, в котором сверкали странные неизвестные мне созвездия. Я смутно распознал только геады, но столь яркие, словно они приблизились к земле, преодолев тысячи и тысячи световых лет. Пейзаж не был застывшим, перед моими глазами происходило движение. Ко мне то и дело подскакивали, делая угрожающие движения и какие-то похожие на в чудища. Подлетали жуткие твари с чёрными кожистыми крыльями и когтистыми лапами. Голова у меня шла кругом. Отвернувшись от окна, я слез со шкафа, но, едва оказавшись в привычной обстановке кабинета, я вновь захотел взглянуть на странный пейзаж. Полез к окну и увидел то, что ожидал увидеть раньше. Каменную башню, деревья и заходящее солнце. Надо ли говорить, в каком подавленном состоянии спускался я на пол. Нужно было скорее записать свои впечатления. Но как объяснить, что я увидел? Эмброузу я решил ничего не рассказывать. Он мне сразу поверит и может разволноваться. А это опасно для его здоровья. Если же я действительно видел незнакомый пейзаж, то какое это место? Какой уголок Вселенной? Я еще немного постоял возле окна, слабо надеясь вновь увидеть жуткую метаморфозу. Однако ничего не произошло. Из задумчивости меня вывел голос кузена, который звал меня ужинать. Крикнув в ответ, что иду... Я вышел из кабинета, напоследок бросив осторожный взгляд на темнеющее окно, и направился на кухню, где меня ждал Эмброуз. «Нашел что-нибудь в книгах?» – спросил он. Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Взглянув ему в лицо, я увидел, что кузен настроен, если не враждебно, то, во всяком случае, не дружески. Поэтому я решил пока не посвящать его в свое открытие. Я просто ответил, что прочитал какие-то рукописи, в которых решительно ничего не понял. По-видимому, он остался доволен моим ответом, хотя было хорошо видно, что его что-то тревожит. За ужином мы оба молчали. В тот вечер мы рано разошлись по своим комнатам. Я был решительно настроен на разговор о переезде Эмброза в Бостон, хотя бы на эту зиму. Увидев за окном падающий хлопья снега, я понял, что этот разговор нельзя откладывать надолго. Впрочем, сначала мне нужно было убедиться, что кузен вменяем и не станет проявлять агрессивность. Было очень тихо. За окном едва слышно шуршал снег, и вскоре я уснул. Среди ночи меня разбудил какой-то звук, который я принял за звук хлопнувшей двери. Я сел на постели и прислушался но ничего не услышал. Опасаясь, что мой кузен вновь начал ходить во сне, я встал, вышел из своей спальни и подошел к его комнате. Толкнув его дверь, я убедился, что она заперта. Я тихо вошел в комнату кузена. Впрочем, я мог не опасаться разбудить Эмброза. Его там не было. Моим первым желанием было броситься за ним, однако, немного подумав, я отказался от этого поскольку на снегу остались бы мои следы. Будет лучше, если утром я просто сам пройду по его следам, благо снегопад уже прекратился. Я зажег спичку и взглянул на часы. Было два часа ночи. Я уже собрался вернуться в свою комнату, как внезапно услышал новый звук. Это была музыка. Прислушавшись, я уловил что-то вроде звучания флейты. Музыка играла тихо. Ее сопровождало какое-то то ли гудение, то ли равномерное постукивание. Вскоре я различил человеческий голос. Мне показалось, что звуки доносятся с запада, поэтому я открыл окно, чтобы в этом убедиться. Затем снова его закрыл. Теперь я был просто обязан разыскать своего кузена и выяснить, что он делает, во сне или наяву. Но меня остановила осторожность и мысли о том, что случилось с теми, кто занимался подглядыванием в ночном лесу. Я вернулся в свою комнату и лёг в постель, решив дождаться возвращения Эмброза. Я очень за него боялся. Он вернулся примерно через два часа. Я услышал, как негромко хлопнула дверь, затем с лестницы донеслись громкие шаги. Он ушёл в свою комнату и закрыл за собой дверь. В доме наступила тишина. Затем в лесу послышалось уханье совы, которое внезапно оборвалось, и дом вновь погрузился в тишину. Утром, когда Эмброуз ещё спал, я вышел на улицу через парадную дверь, тогда как кузен выходил ночью через чёрный ход, и намеренно сделал большой крюк, чтобы не сразу идти по его следам, которые я нашёл далеко в лесу. Как я и думал, они вели в сторону башни на маленьком острове. Снега выпало примерно на дюйм. Этого было достаточно, чтобы цепочка следов была отлично видна, на что я и рассчитывал. Как я уже говорил, следы вели к башне, а поскольку Эмброуз проделал в крыше дыру, туда нападал снег. Поэтому я смог увидеть, что кузен поднимался вверх по ступенькам, ведущим под самую крышу. Без малейшего колебания я последовал за ним и вскоре очутился на площадке, где ночью стоял Эмброуз и откуда открывался вид на наш дом, который чётко вырисовывался на фоне восходящего солнца. Я опустил глаза, чтобы выяснить, чем кузен занимался возле башни, и вдруг увидел на снегу какие-то странные следы. Я смотрел на них несколько секунд, не в силах понять, что это такое. Но сердце у меня сжалось от дурных предчувствий. Быстро спустившись по лестнице, я вышел из башни и подошёл к следам. Они были трёх видов, эти отчетливые отпечатки на снегу. И все они были по-своему ужасны. След первого типа – самый большой, примерно 12 на 25 футов. Был похож на отпечаток сидевшего здесь животного слоновьих размеров. Поскольку всю ночь было довольно холодно, вмятина не подтаяла. И я смог рассмотреть её самым тщательным образом. Без сомнения. След был оставлен существом с ровной и голой кожей. Следы второго типа принадлежали когтистым лапам примерно 3 футов в длину. Создавалось впечатление, что на этих лапах имелись перепонки. Третий тип представлял собой отпечатки когтистых лап с характерными полосами по бокам. Словно зверь волочил по снегу огромные крылья или что-то вроде того. Оцепенев от ужаса, я смотрел на следы, предчувствуя приближения новых страшных событий. Постояв там еще немного и будучи не в силах больше смотреть на эти жуткие отпечатки, я направился домой, стараясь не приближаться к следам кузена. Сделав крюк, я наконец вышел к усадьбе и поспешно вбежал в дом, пока кузен не заметил моего отсутствия. Как я и предполагал, Эмброуз уже встал. Он пришёл в себя, но был мрачен и раздражителен. Почему-то он чувствует себя очень усталым, хотя крепко проспал всю ночь. Что-то его гнетёт, и ему это очень не нравится. Далее он сказал, что, обнаружив моё отсутствие, пошёл меня искать и увидел, что ночью к нашему дому кто-то подходил. Возле задней двери на снегу остались следы. Я, конечно, понял, что это были за следы. Его собственные. Понял я и то, что он всю ночь разгуливал по лесу, и дойдя до башни, он ни разу не проснулся. Тогда я сказал кузену, что ночью выходил прогуляться. Я привык к этому в городе и не хочу менять свою привычку. «Не знаю, что со мной происходит», – пожаловался кузен. «Совершенно не хочется готовить завтрак». «Я сам приготовлю», – сказал я и немедленно взялся за дело. Эмброуз не возражал. Усевшись в кресло, он потер лоб. «У меня такое чувство, словно я о чем-то забыл. Мы что-то собирались сегодня делать?» «Нет, ты просто устал. Вот и все». Сейчас было самое время предложить ему съездить в Бостон. К тому же мне самому отчаянно хотелось поскорее выбраться из этого пропитанного злом опасного места. «А ты не думал о том, чтобы сменить обстановку, Эмброуз?» «Я же только-только освоился на новом месте», — ответил он. «Нет, я имею в виду временно. Почему бы тебе не провести зиму в Бостоне? А весной, если хочешь, мы вернёмся в усадьбу. Можешь поработать в библиотеке Уайденера. Там читают лекции и устраивают концерты. И что важнее всего, вокруг тебя будет много людей». Это сейчас самое главное. Любому человеку необходимо общение. Эмброуз находился в нерешительности. Однако возражать не стал, а я сразу понял, что ещё немного, и он согласится. Теперь это дело времени. Я ликовал, но старался это скрыть, чтобы не спугнуть кузена. Я боялся, что когда на него вновь накатит мрачное настроение, он откажется от поездки. Все утро я старался не оставлять его одного, не забывая то и дело, словно невзначай напоминать, что неплохо бы взять с собой кое-какие книги из кабинета, чтобы изучать их зимой. Наконец, после ланча Эмброс заявил, что согласен провести зиму в Бостоне, а согласившись, сам начал торопить наш отъезд, словно в нем неожиданно проснулось чувство самосохранения. Таким образом, к вечеру мы уже находились на пути в Бостон. Мы вернулись в усадьбу в конце марта. Эмброуз был бодр и весел. Меня же снидали дурные предчувствия. Нужно сказать, что первые ночи в городе кузен провел беспокойно, словно чувствовал себя потерянным и даже порывался бродить во сне. Но затем постепенно успокоился, вновь стал самим собой и за всю зиму ни разу не дал мне повода усомниться в своём полном выздоровлении. Более того, Эмброс с головой ушёл в светскую жизнь, сделавшись даже популярным. И это я, а не он целыми днями корпел над старинными книгами Элайджа Биллингтона, ибо по натуре я человек далеко не светский. Всю зиму я прилежно занимался этими книгами и нашел много новых, ранее незамеченных мною отрывков. Много новых имен, которые могли бы послужить ключом к тайне. И много противоречий. И все же ни Нинаюту не приблизился к решению проблемы. Не пришел ни к одному убеждению и даже не выработал единой платформы, на которой можно было бы строить предположения относительно источника этих чудовищных аллюзий и намеков. С приближением весны кузен начал проявлять все большее беспокойство и все чаще высказывал желание вернуться в усадьбу в Биллингтонском лесу, которая, по его словам, была «как-никак моим домом». Интересно заметить, что всю зиму он не высказывал ни малейшего интереса к древним рукописям, хотя я неоднократно пытался завести о них разговор. Зимой произошло только два эпизода заставивших Эмброуза вспомнить о событиях, связанных с Биллингтонским лесом. По сообщениям бостонских газет в районе Данвича, в разное время были обнаружены два трупа. Один между Рождеством и Новым годом, второй в первых числах февраля. Как и в предыдущих случаях, тела не подверглись разложению, словно люди погибли совсем недавно. Убитые были сброшены с высоты и изуродованы до неузнаваемости. В обоих случаях между исчезновением человека и обнаружением его трупа прошло несколько месяцев. Газеты сообщали, что выкупа за людей не требовали, и что ни у одного из убитых не было причины покидать свой дом. Тела были обнаружены в разных местах. Одно – на острове посреди мискатоника, второе – в устье этой реки. Несмотря на поднятую шумиху, не нашлось никого, кто смог бы объяснить произошедшее. Зато я с ужасом заметил, в какое возбуждение пришел мой кузен, узнав о происшествии. А он читал все газеты подряд, перечитывая их вновь и вновь. Всем своим видом показывая, что он-то должен знать, что случилось на самом деле. Вот только никак не может вспомнить. Сначала я просто наблюдал за ним, не понимая причины столь странного поведения. Но когда кузен с приходом весны начал всё чаще заговаривать о возвращении домой, я заподозрил неладное. Не вдаваясь в подробности, скажу только, что мои опасения вскоре оправдались. Ибо сразу по приезде в усадьбу Эмброс повёл себя так же, как и прежде, до нашего отъезда в Бостон. В усадьбу мы приехали в конце марта, вечером, на закате. Стоял мягкий, тёплый вечер. Воздух истощал аромат растений, свежих листьев, цветов. С востока приятно тянуло лёгким запахом дымка. Едва мы закончили распаковывать вещи, как Эмбролс в сильнейшем возбуждении выскочил из своей комнаты. Не схвати я его за руку, он пробежал бы мимо меня. «В чём дело, Эмбролс?» – спросил я. Бросив на меня быстрый и враждебный взгляд, он тем не менее спокойно ответил. «Лягушки, ты слышишь? Слушай, как они поют!» Он отдёрнул руку. «Я хочу их послушать. Они приветствуют меня, радуясь, что я вернулся». Когда мы подъезжали к усадьбе, я, кажется, слышал что-то вроде кваканья лягушек, но не придал этому значения. Однако неожиданная реакция Эмброуза заставила меня насторожиться. Справедливо рассудив, что в моём обществе кузен не нуждается, я не пошёл за ним. Вместо этого я проследовал в его комнату и сел у открытого окна, вспомнив, что именно отсюда сто лет назад мальчик Лобан наблюдал за своим отцом и индейцем Квамисом. Лягушки уже вопили так, что в ушах звенело. Их кваканье, отдаваясь от стен комнаты, разносилось по всему лесу, включая и болотистый луг, расположенный между домом и башней. Но когда я вслушался в эту жуткую какафонию, я услышал нечто такое, что показалось мне ещё более странным. Из всех лягушек в зонах умеренного климата только квакши – обыкновенная, сверчковая, древесница и лесная – могут вступать в брачный период до начала апреля. И лишь в тех случаях, когда раньше срока устанавливается очень тёплая погода. Должен сказать, что когда мы с кузеном вернулись в усадьбу, было еще отнюдь не жарко. Тем не менее, среди дикого нагромождения самых разнообразных звуков, доносившихся с болота, я легко различал голоса не только квакш, но и жаб, травяных лягушек, прудовых лягушек, тигровых и леопардовых лягушек. И даже лягушек-быков, чей брачный период обычно начинается позднее всех. Сначала меня это очень удивило. Затем я подумал, что из-за общего шума у меня начались слуховые галлюцинации, поскольку раньше я довольно часто принимал пронзительные и мрачные призывы к вакш за крики казадоев. Однако вскоре я обнаружил, что не ошибся, ибо среди общего шума и гамма совершенно ясно различал голоса отдельных лягушек и характерные ноты их трелей. Ошибки быть не могло. Я встревожился не столько потому, что это противоречило законам природы, сколько из-за того, что в древних рукописях говорилось о странном поведении лягушек в присутствии неких существ, либо их последователей, почитателей и слуг. Амфибии начинали вести себя так, словно загодя знали об их приближении. Один из авторов, названный просто «безумным арабом», Считал, что амфибии состоят в дальнем родстве с древней сектой под названием глубоководные, которые поклонялись какой-то морской твари. Автор намекал, что земные амфибии становятся ненормально активными и шумными в присутствии своих древних предков. Независимо от того, видимы они или нет, для них это не имеет значения, ибо чувствуют их приближение и подают голоса. Голоса лягушек я слушал со смешанным чувством. Всю зиму мой кузен вел себя как совершенно нормальный человек. Но теперь стоило ему вернуться домой, как он мгновенно преобразился, причем разительнее, чем раньше, не проявляя при этом ни признаков внутренней борьбы, ни тревоги. И в самом деле, казалось, Эмброуз получал огромное удовольствие, слушая лягушек. А я, в свою очередь, вспомнил слова из инструкции Элайджа Биллингтона, прозвучавшие в моей голове как тревожные удары колокола. «Не тревожить лягушек, особенно лягушек-быков, обитающих на болоте между домом и башней. Не трогать ни светлячков, ни птиц-козадоев, дабы не сломать его замки и не подревожить его стражей». Странная просьба, если предположить, что лягушки, светлячки и козадои Это его, то есть Эмброуза, замки и стражи. То что тогда означает этот дикий шум? Значит ли это, что Эмброуза предупреждают о приближении чего-то невидимого? Или же сообщают ему, что появился незваный гость? А кто этот незваный гость, как не я? Отойдя от окна, я решительными шагами вышел из комнаты. Спустился по лестнице, вышел из дома и приблизился к моему кузену который стоял, скрестив руки на груди, слегка откинув голову и вздернув подбородок. Его глаза странно поблескивали. Я намеревался рассеять это блаженное состояние, но, увидев лицо кузена, сразу потерял былую решимость. Немного постояв рядом с ним, я, наконец, спросил, нравится ли ему лягушачий концерт. Не поворачивая головы, он загадочно ответил. «Скоро запоют козадой и засветятся светлячки. Тогда и придет время». «Для чего?» Он не ответил. Я повернулся, чтобы уйти, как вдруг заметил, как в сгущающихся сумерках возле той стороны дома, куда вела подъездная дорога, мелькнула чья-то тень. Я бросился туда. Я всегда отлично бегал, еще со школьных времен. Поэтому, забежав за дом, успел заметить фигуру в лохмотьях, улепетывающую в сторону ближайших кустов. Я поднажал и вскоре крепко схватил незнакомца за руку. Это был молодой человек, лет двадцати или около того, отчаянно пытавшийся освободиться. «Пустите!» – чуть не плача выкрикивал он. «Я ничего не сделал!» «Что вам здесь нужно?» – сурово спросил я. Я просто хотел увидеть, вернулся он или нет. И увидел. Они сказали, что он вернулся. Кто сказал? Вы что, не слышите? Лягушки, вот кто! От изумления я сжал руку еще крепче, и молодой человек вскрикнул от боли. Ослабив хватку, я обещал отпустить его, если он назовет свое имя. Только ему не говорите! Захныкал он. Не скажу. Я Лэм Уэйтли, вот кто я! Я разжал руку, и парень бросился на утёк, явно считая, что я вновь брошусь за ним в погоню. Но, заметив, что я остался на месте, он остановился и быстро пошёл назад, не издавая ни звука. Подойдя ко мне, он схватил меня за рукав и горячо зашептал. «Вы не такой, как они, нет, не такой. Вы лучше уезжайте отсюда, пока ничего не вышло». После этого он повернулся и вновь побежал прочь, в сторону темного леса. Лягушки за моей спиной уже заходились от крика. К счастью, окно моей спальни выходило на противоположную сторону. Впрочем, даже оттуда лягушачий хор наверняка будет слышен. Однако вместе с воплями лягушек в голове звучали слова Лэма Уэйтли, от которых душа наполнялась иррациональным ужасом какой испытывает любой человек, встретившись с пугающе непонятным явлением и испытывая сильное желание просто сбежать. Через несколько минут мне все же удалось справиться со своим страхом и подавить себе стремление бежать из усадьбы вслед за Лэмом. Я повернулся и пошел к дому, по дороге, думая о жителях Данвича, ибо, судя по этому пареньку, ключ к разгадке следует искать среди этих людей. И если мне удастся заполучить машину Эмброза, я расширю зону поиска. Эмброуз стоял там, где я его оставил. Казалось, он даже не заметил моего отсутствия. Не сказав ему ни слова, я направился к дому. Вскоре кузен меня догнал. «Ты не находишь, что лягушки в этом году начали петь слишком рано?» — спросил я. «Не здесь», — коротко бросил он, словно давая понять, что разговор окончен. Я замолчал, ибо видел, как прямо на моих глазах меняется поведение кузена, становясь все более враждебным. Если бы я настаивал на продолжении разговора, то вызвал бы его раздражение, в результате чего кузен мог бы вообще указать мне на дверь, а мне этого не хотелось. Хотя я с радостью покинул бы это зловещее место, но долг обязывал меня довести задуманное до конца. Вечер прошел в напряженном молчании. При первой же возможности я ушел в свою комнату. Интуиция подсказывала, что не стоит пока ходить в кабинет. Поэтому, взяв вчерашнюю газету, купленную в Аркхеме, я устроился поудобнее и принялся читать. Как выяснилось, я принял не лучшее решение. Поскольку на первой же странице, где печатались отклики читателей на редакторскую статью, я увидел письмо некоего господина, пожелавшего остаться неизвестным, который рассказывал об одной пожилой даме из Дановича, несколько раз за ночь просыпавшейся от криков со стороны фермы Джейсона Осборна. Как известно, Осборн был одним из пропавших, его тело было найдено зимой. Фермер исчез незадолго до моего приезда к Эмброузу. Вскрытие показало, что тело подвергалось сильному перепаду температур. Но не это было самым странным. Выяснилось, что человек погиб в результате рваных ран на теле, словно кто-то терзал его плоть. Автор письма, выражающийся не слишком литературно, уверял, что даму никто не стал слушать. Потому что никто ей не поверил. И продолжал описывать, как она подошла к окну и стала всматриваться в ночную тьму, чтобы выяснить, что происходит у соседа. А потом решила, что крики доносятся откуда-то со стороны, а может быть, вообще с неба. Потрясающий рассказ. И вот почему. Во-первых, как сообщалось ранее, тело Осборна, равно как и тела других погибших, носило следы ударов. Словно было сброшено с высоты. Во-вторых, опять Данвич. И, наконец, мы получаем косвенное подтверждение единой структуры всей головоломки. От инструкций Элайджа Биллингтона и упоминаний некой твари, спустившейся с небес, до недавних событий в нашей усадьбе. Помимо того, что это письмо давало мне возможность увидеть свет в конце туннеля, состоявшего из одних загадок, я внезапно почувствовал и другое – приближение угрозы, словно дом наблюдал за мной, выжидая удобного момента, чтобы нанести удар. Более того… Все это некоторым образом повлияло на мое сознание. Я больше не мог спать и просто лежал на кровати, слушая, как поют лягушки. Как беспокойно ворочается во сне кузен. И еще что-то. Какой-то глухой стук. Что это? Словно где-то под землей, громко топая, бродит гигантское существо. И звук его шагов эхом отдается в небесах. Лягушки заходились всю ночь. Шум начал затихать только к утру, и даже тогда некоторые из них еще продолжали призывно квакать. Когда же я встал и оделся, то чувствовал себя усталым. И все же я ни на йоту не желал отступать от намеченного плана – съездить в Данвич. Итак, сразу после завтрака я попросил кузена одолжить мне свою машину, уверяя, что мне совершенно необходимо съездить в Арка. Он с готовностью согласился. Мне показалось, что он искренне обрадовался и даже стал почти любезен. Кузен не стал возражать и тогда, когда я поспешил добавить, что, возможно, задержусь на целый день. Эмброуз самолично проводил меня до машины, сказав, что я могу оставаться в Архаме столько, сколько пожелаю, и что его машина в моем полном распоряжении. Несмотря на внезапность принятого решения, я уже четко определил свою первоначальную цель. Это была миссис Бишоп, о которой мне поведал Эмброуз. Я помнил ее слова. Ньярлад Хатеп и Йокса Тот. Из бумаг Эмброуза, которые он позволил мне просмотреть, я знал дорогу к ее жилищу, которую сумел бы найти без посторонней помощи. По словам Кузена, эта женщина не только суеверна, но еще и хитра. Но я был уверен, что найду способ повернуть нашу беседу так, что она сама выложит мне все, что знает. Как я и предполагал, дорогу к миссис Бишоп я нашел легко. Низенький домик с грязно-белыми стенами. Кривая калитка, на ней корявая надпись. Бишоп. Решительно взойдя на крыльцо, я постучал. «Войдите», — хрипно каркнули из-за двери. Я вошел, и, как мой кузен, оказался в полутемной комнате. Старуха сидела в углу, держа на коленях огромного черного кота. «Садись, незнакомец». Я сел и, не называя себя, спросил. «Миссис Бишоп, вы слышали, как поют лягушки в Биллингтонском лесу?» «Да», — хихикнув, ответила она. «Я слышала, как они кричат. Я знаю, кого они зовут». Тех, кто за предела. Вы знаете, о чем говорите, миссис Бишоп? Конечно, знаю. И звуки эти знаю. Они зовут хозяина. Я знала, что он вернется, когда в усадьбе поселится жилец. Хозяин ждет, давно ждет. Теперь он вернулся, и они вернутся. И будут рвать, и кромсать, и бог знает, что еще. Я старая женщина-незнакомец, мне недолго осталось. Но я не хочу умирать, как те. Кто-то не знакомится. Почему задаешь эти вопросы? Ты один из них? «Я что, на кого-то похож?» Вопросом на вопрос ответил я. «Нет, но они могут принимать любую форму». Ее насмешливый голос внезапно ослабил. «Пришло время появиться хозяину, а ты пришел от него». «Может, и от него, но я ему не служу», — быстро ответил я. Она задумалась. «Я ничего не сделала. Я не писал этого письма. Это Лэм Уайтли написал. С ним и говори». «Когда вы слышали голос Джейсона Осборна?» «Через десять ночей, как он исчез. А потом еще через двенадцать ночей. И еще за четыре ночи перед тем, как его нашли». Так же, как и остальных. Они за всеми придут. Я его ясно слышал, вот как тебя, незнакомец. А я его голос хорошо знаю. Я с Осборном всю жизнь бок о бок прожила. Что вы слышали? Сначала он вроде как пел, я таких слов отродясь не слыхала. Потом вроде молился. Он говорил на их языке, и этот язык не для смертных. Где же он был в это время? За пределом. Он был за пределом вместе с ними. Они ждали, когда его можно будет сожрать. Но он не был съеден, миссис Бишоп. Его тело нашли. Ага, как же! Снова хихикнула она. Им не всегда нужна плоть. Иногда им нужна душа. Или что там у человека, когда он живет и живет, несмотря ни на что. Жизненная сила. Называй как хочешь, незнакомец. Вот что им надо этим дьяволам. Его нашли, Возборна то есть. Говорили, он был в клочья изорван, и он был мёртв. Они долго таскали его с собой, пока не насытились. Куда они его таскали, миссис Бишоп? Кто его знает, незнакомец? Они всё время здесь, вокруг нас. Просто мы их не видим. Они всё слышат и ждут у порога, ждут, когда хозяин их позовёт, как звал их раньше. Да, он вернулся, вернулся через 200 лет. Мой дед так и говорил, что он вернётся, а потом выпустит их. И они будут летать и кружить и плавать рядом с нами. И будут ждать своего часа, чтобы приняться за старое. Они знают, где находятся врата, знают голос хозяина. Но даже он должен их бояться, если не знать знаков и заклятий, открывающих замки. Только он все знает, наш хозяин, все. Он сумел отправить их назад, потому что знал слово. «Вы говорите об Элайджа?» «Элайджа?» Она рассмеялась. «Элайджа знал больше, чем любой смертный. Он знал такое, чего никто не знал. Он мог вызвать его и разговаривать с ним. И он не трогал Элайджу. Элайджа запер его и уехал. И хозяина тоже запер. За пределом. И теперь он ждёт, когда хозяин вернёт его назад. Никто про это не знает. А Мисквамакус знал. Хозяин ходил по земле, а его никто не видел. Потому что у него было много лиц. Да. У него было лицо Уэйтли и Дотона. У него было лицо Джайлза и Кори. Он сидел себе среди этих Уэйтли, Кори и Дотонов. Они ни о чём и не подозревали. А он и ел вместе с ними, и спал, и говорил с ними. Он был велик, наш хозяин. И вытягивал из них силу. И они слабели и умирали, не в силах его выдержать. И только Элайджа перехитрил хозяина. Да, перехитрил. Через сто лет как хозяин умер. Я всё знаю, незнакомец, всё. Я им не нужна, но я слышу, как они разговаривают. Я слышу их слова, хотя их не понимаю. Я знаю, что они говорят. Я в рубашке родилась. Я слышу их даже там, за пределом. Я постепенно начинал понимать своего кузена. Старуха наверняка владела какими-то тайными сведениями, потому и держалась чувством превосходства, которое заметил и Эмброуз? Я был убеждён, что ей известно многое, а у меня по-прежнему не было ключа к разгадке тайны. Они ждут, когда можно будет вернуться на Землю. И это не здесь. Они ждут не здесь, они под землёй, и под водой, и за пределом. И хозяин им поможет. Вы видели этого хозяина? Не удержавшись, спросил я. Никогда. Но я видела форму, которую он принимал. Наши не знают, что он вернулся. Мы знали его знак. Они пришли и забрали Джейсона Осборна. Верно? Илью Уотербери. Верно? Они снова придут. Мрачно добавила она. Миссис Бишоп, кто такой Джонатан Бишоп? Она захихикала скрипучим голосом, похожим на стрекотание летучей мыши. «Ничего себе! Да мой дедушка, кто же ещё?» Разгадал кое-какие секреты, ну и подумал, что всё может. Пошёл на место и начал их звать, а потом напустил их на тех, кто за ним подглядывал. Да только силы у него не хватило, он ведь был не такой, как хозяин. Вот они и вырвались» а хозяин и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь. Так сказал. Ты, говорит, слабый, и нечего тебе умолять камни, взывать к холмам, выпускать дьявольских тварей и сеять ненависть в Данвиче. Так оно и вышло. Кого ненавидит? Ни Кори и ни Тиндалов, а Бишопов. Все, что говорила старуха, было ужасно. Теперь мне стало понятно, что хотел сказать Джонатан Бишоп в своих письмах к Элайдже Биллингтон. Подтверждение этому можно было найти и в архивных документах Аркхема. Итак, факты говорили сами за себя. Газеты сообщали об исчезновении и последующем обнаружении Уилбора Кори и Джидиди Тиндала. Джонатан Бишоп не упоминался ни разу. Однако письма Бишопа, о которых, возможно, знал только Элайджа, указывали на его прямое отношение к исчезновению людей. Теперь же передо мной сидит старая женщина и прямо заявляет, что Кори и Тиндалы ненавидели Бишопов. Именно потому, что они догадались о причастности Джонатана Бишопа к гибели своих сородичей. Жаль, что я не обладал ключевыми сведениями. Тогда бы я вытянул у старухи куда больше информации. И все же дело было не только в информации. За ее словами скрывалось что-то воистину жуткое. Оно чувствовалось в ее насмешливом хохоте пряталась в углах комнаты. Где-то совсем рядом притаилась древняя первобытная тайна, грозившая проникнуть в наш мир и даже в его будущее. Своего часа дожидалось древнее зло, что вечно прячется в тени, выбирая момент, когда можно будет вырваться на свободу, чтобы погубить саму жизнь. «Вы помните своего дедушку?» «Нет, но я знаю, что о нем говорили». И «Это был большой умник». Вот как про него говорили. Да только не хватило у него ума понять, где опасность. Он встал в каменном круге и начал призывать его. Но вместе с ним пришло нечто и схватило деда. А хозяин отправил его назад. И с ними всех остальных. Назад, за предел, через круг. Она хихикнула. «Ты знаешь, что находится по ту сторону холмов, незнакомец?» Я уже открыл рот, чтобы назвать одно из имён, которое вычитал из бумаг Эмброза. Но миссис Бишеп испуганным жестом заставила меня замолчать. Не произноси их имена, незнакомец. Если они тебя услышат, то подойдут к тебе и будут ходить за тобой, если только ты не найдёшь знак. Какой знак? Знак защиты. Тут я вспомнил Эмброза, который рассказывал мне о своей встрече с двумя нищими стариками из Данвича, которые спрашивали, есть ли у него знак. Очевидно, речь шла именно о таком знаке. Я спросил о тех стариках. «Нет, они говорили о другом знаке. Они дураки. Не знают ничего. Не знают, что будет. Думают, станут богатыми и сильными. Да только знак — это вовсе не то, что они думают». Те, кто за пределом, не дают людям богатства. Они хотят одного — вернуться. Вернуться и поработить нас, смешаться с нами и убивать, когда они будут готовы. А потом использовать их, тех, кто имеет их знак. Ну, может, тех не тронут, кто будет сильным, как хозяин. Ты один из них, я знаю. Никто этого не знает, а я знаю. Я слышала, как вопил Осборн, когда они его забрали. А потом Салли Сойер, которая убирает в доме у своего кузена Сэта. Тоже слышала, как тварь крушила доски в сарае, где прятался Осборн, а потом пришел он. Тоже было и с Ли Уотербери. Миссис Фрай говорит, что видела следы, огромные, как у слона. Нет, в два-три раза больше. У него было четыре ноги. А еще она видела следы крыльев. А все над ней только смеялись и говорили, что все это ей приснилось. А она тогда всех повела смотреть на следы, а их уже и не было, словно кто-то их стер. От этого рассказа волосы становились дыбом. Женщина говорила так, словно меня здесь не было. Видимо, собственные воспоминания, соединившись с рассказами очевидцев, заставили ее размышлять вслух о таинственных и ужасных событиях, произошедших в ее селении. «Так вот самое плохое, что их никто не видит. Их можно только одним способом распознать — по запаху. Воняет от них, как из преисподней». Слушая слова женщины, я уже не вникал в их смысл. Постепенно обрывочные фразы начали складываться в единую картину. Картину до того страшную, что мне не хотелось в это верить. Миссис Бишоп все время поминала некоего хозяина. Из ее рассказа получалось, что ему более 200 лет. Маловероятно, чтобы речь шла об Элайджа Биллингтоне. Кто же это в таком случае? Неужели Ричард Биллингтон? Или та таинственная личность, которую преподобный Уорд Филлипс называл некий Ричард то ли Биллингем, то ли Боллинген? Как еще звали хозяина? «Спросил я». Старуха съежилась, на ее лице мелькнуло хитрое выражение. Она явно мне не доверяла. «Я не знаю его имени, незнакомец. Если хочешь, зови его Элайджей, или Ричардом, или еще как-нибудь. Хозяин пожил здесь немного, а потом переселился туда, за предел. Потом вернулся и снова ушел. А теперь он снова здесь». Я старая женщина-незнакомец, я всю свою жизнь слышала о хозяине, и всю жизнь его ждала, все думала, когда он вернется. Ведь говорили, что он непременно вернется. У него нет имени, и места нет, он приходит и уходит, когда захочет. Должно быть, он очень стар. Стар? Она рассмеялась, вцепившись крючковатыми пальцами в ручки своего кресла-качалки. «Он старше меня, старше этого дома, старше тебя, он старше нас всех вместе взятых. Год для него — это один миг, десять лет, минута». Опять загадки, которых я не понимал. Одно ясно, след Элайджа Биллингтона и его таинственных дел тянулся далеко в прошлое. Возможно, в те времена, когда не было даже Ричарда Биллингтона. Чем же он занимался? И почему так внезапно покинул родные берега и уехал в Англию, на землю своих предков? Вывод о том, что, избавившись от индейца Квамиса, Элайджа спасал себя от дальнейших подозрений в колдовстве и всяких темных делах, творившихся возле его усадьбы, уже не казался таким очевидным. Что же в таком случае вынудило его бежать? Судя по документам, местные власти не собирались его преследовать. Никто напрямую не обвинял его в странном исчезновении людей и еще более странном появлении их тел впоследствии. Старая женщина замолчала. Где-то в углу тикали часы. Кот встал, потягиваясь, выгнул спину и мягко спрякнул на пол. «Кто прислал тебя ко мне, незнакомец?» Внезапно спросила миссис Бишоп. «Никто. Я сам пришёл». «Ты пришёл не просто так. Ты из людей шерифа?» Я ответил, что нет. «И у тебя нет знака древних?» Я снова ответил отрицательно. «Смотри, куда идёшь. Смотри, что говоришь, иначе те, кто за пределом, услышат тебя и увидят. Или тебя заметит сам хозяин». А он не любит, когда люди задают вопросы и лезут не в своё дело. А когда хозяину что-то не нравится, он вызывает его с небес или с холмов, где он лежит. Должен заметить, что за всё время нашей беседы я ни разу не усомнился в искренности миссис Бишоп. Она сама свято верила в то, что говорила. Возможно, она не придавала большого значения смыслу своих слов... Но было видно, что она и в самом деле верит в некую таинственную силу, которая проявляет себя по-разному и представляет угрозу для человечества. Я ни разу не подставил под сомнение ее слова. Иногда она говорила с религиозным благоговением, и вскоре я с удивлением узнал, что она кальвинистка, хотя и нечасто посещает церковь и что твердо верит в Бога. Странная вера, не идущая ни в какое сравнение со страхом этой женщины перед неведомыми внеземными тварями, которых так живо и красочно рисовало ее воображение. Дом миссис Бишоп я покидал, будучи полностью уверенным, что мы с Эмброузом барахтаемся в темной воде безбрежного океана, и ни ему, ни мне так и не суждено добраться до берега. Дело усложняло еще и легкая шизофрения, поразившая моего кузена. В общем, приходилось признать, что я буду вынужден обратиться за помощью к кому-то еще. Или же, смирившись с поражением, откажусь от дальнейшего расследования и тем самым с помощью Бог знает каких сил, ибо я находился в таком состоянии, что и сам начинал верить в существование неких злобных тварей, сосевших на холмах. Обреку человечество на верную гибель. По дороге домой мои мысли блуждали в бесконечных лабиринтах и переходах, каждый из которых заканчивался тупиком. Я подъехал к дому в весьма мрачном настроении. Кузен работал в кабинете. Явно не ожидая столь раннего моего возвращения, он поспешно спрятал свои бумаги. Я только успел заметить, что это были какие-то схемы и диаграммы. Увидев, как настороженно держится мой кузен, насторожился и я. И постарался избежать вопросов по поводу моей поездки, что явно вызвало у него раздражение, которое, впрочем, он не высказывал вслух. Я видел, как угнетает его мое присутствие. Впрочем, я также не стремился составить ему компанию. К счастью, быстро наступил вечер. После ужина я при первой же возможности поднялся в свою комнату, сославшись на головную боль, что было недалеко от истины поскольку все эти безумные головоломки, которые я, рискуя собственным рассудком, пытался решить, приводили только к одному – физической головной боли. Теперь же я хочу заявить следующее. Ввиду событий, произошедших той ночью, я твердо уверен, что был абсолютно здоров и не находился под чьим-либо влиянием. Да, мои мысли находились в некотором беспорядке. Однако я был в здравом уме и не бредил. Можно даже сказать, что в ту ночь я был особенно внимателен. Возможно, интуиция подсказала мне, что я стану свидетелем совершенно невероятных событий. Тот вечер, как и все предыдущие, начался с дьявольского концерта лягушек, до вопивших на болоте в лесу. Солнце еще не успело уйти за горизонт, и я еще не успел уйти в свою спальню. А с болота уже доносился адский хор лягушек. Надо сказать, что начался он вовсе не так, как описывают натуралисты. Сначала один осторожный призыв, затем второй. Нет, едва только солнце скрылось на западе, как словно повинуясь некоему знаку, вся лягушащая братья, как один, принялась вопить на разные голоса. Поскольку кузен не проявлял ни малейшего беспокойства по поводу этих криков, я также молчал, не зная, как он отреагирует на мои замечания. Но даже скрывшись в своей спальне, я продолжал слышать адские вопли, хотя и несколько приглушенные стенами. Тогда я решил терпеть до конца, не давая воли своему воображению. Посему, раскрыв книгу, которая припаздывала подобного случая, «Ветер вывых Кеннета Грэма, я погрузился в мир приключений ее милых персонажей – крота, жабы и крысы, как обычно, приготовившись наслаждаться чтением. И через сравнительно короткое время, учитывая столь гнетущее место и все события последних месяцев, мне удалось таки мысленно перенестись в милую старую Англию, где течет вечная река, на берегу которой проживают незабываемые персонажи Грэма. Я читал долго. Со стороны леса раздавались оглушительные крики лягушек, но я их не слышал, полностью погрузившись в книгу. Когда я кончил читать, было около полуночи. Месяц переместился с восточной стороны неба на западную. У меня устали глаза, и я погасил лампу. Однако в целом я не чувствовал усталости. Я был расслаблен, хотя меня продолжали волновать воспоминания о недавней поездке к миссис Бишоп. Так я просидел некоторое время, снова и снова обдумывая невероятную загадку, завещанную нам Биллингтоном. И так я ломал себе голову, пытаясь найти хоть какой-то разумный выход из создавшегося положения. И внезапно услышал, как Эмброуз открыл дверь своей комнаты и вышел в коридор. Я мгновенно понял, куда он направляется. В каменную башню. Сперва я хотел было его остановить, но не сделал этого. Я слышал, как он спустился по лестнице. Затем, после паузы, хлопнула входная дверь. Я бросился в его комнату и выглянул в окно. Оттуда открывался вид на широкую лужайку, по которой должен был пройти Эмброуз. Вскоре он появился, и мне вновь захотелось его остановить. Меня удержал не только рассудок. Я испытывал что-то похожее на страх, ибо теперь я не был уверен, что мой кузен расхаживает во сне, как раньше. Вполне возможно, теперь он вовсе не спал. А если так, то мог оказать мне решительное сопротивление. Постояв некоторое время у окна, я решил проверить, действительно ли кузен направляется в башню. Сделать это было очень просто пройти в кабинет, забраться на книжный шкаф и заглянуть в мозаичное окно. В его центральный круг из простого стекла при свете луны можно было бы легко разглядеть маячит ли в отверстии, которое проделал в крыше Эмброс, человеческая фигура. Пока я раздумывал, Эмброс уже наверняка достиг цели, к которой направлялся. Если его целью была башня, не теряя более ни минуты, я быстро спустился по темной лестнице и побежал в кабинет. При виде мозаичного окна я ахнул от неожиданности. Лунный свет, играя в цветных кусочках стекла, создавал совершенно невероятный эффект живого движения. И этот живой свет заливал всю комнату. Забравшись на книжный шкаф, я заглянул в центральную ставку. Я уже описывал иллюзию, увиденную мною совсем недавно. На этот раз картина не казалась иллюзией, а создавала ощущение некоего преувеличения. Ибо сцена, открывшаяся перед моими глазами, представляла собой знакомый мне пейзаж. Но залитый светом более ослепительным, чем свет луны, хотя и того же оттенка. Словно все виделось сквозь призму с белым вином, слегка изменившим очертания и цвет предметов, так что они выглядели чуждыми и необычными. В центре пейзажа высилась башня, только на этот раз она казалась гораздо ближе, чем обычно. Я бы сказал, что она находилась не дальше кромки леса. Впрочем, все пропорции и перспективы этой картины казались правильными, но при этом я словно смотрел на нее через увеличительное стекло. Однако мое внимание привлекли не зрительные иллюзии и не слишком яркий свет месяца, а сама башня. Несмотря на поздний час, а было уже далеко за полночь, я совершенно ясно видел своего кузена. Ярко освещенный, он находился на каменной площадке, расположенной под крышей башни. Мне было видно его по пояс. Эмброуз стоял, воздев руки к небу, повернувшись лицом на запад, где в это время ночи над самым горизонтом сверкали звезды и зимние созвездия. Альдебаран в геадах, Часть Ориона, немного выше над ними. Сириус, Капелла, Кастер и Палукс, а также планета Сатурн. Все они находились в легкой дымке из-за света Луны. Спустя некоторое время я понял, что, вопреки всем законам зрительного восприятия и времени, вижу кузена гораздо лучше, чем мог бы. Правда, сначала я не обратил на это внимания по весьма понятной причине. Передо мной, заставляя меня забыть обо всем на свете, разворачивалось действие поистине удивительное и ужасное. Ибо мой кузен Эмброс был не один. Из его тела торчал какой-то нарост, другого слова я подобрать не могу, у которого, казалось, не было ни начала, ни конца. При этом он находился в постоянном движении, образуя разные текучие формы, отчего создавалось впечатление, что он существует сам по себе. Чаще всего на рост принимал формы змеи, летучей мыши и какого-то огромного аморфного чудовища, какие могли водиться на Земле в ту эпоху, когда жизнь на ней только зарождалась. Но было и кое-что другое. Рядом с Эмброзом и в воздухе над его головой находились жуткие твари, подробно описывать которых я не в состоянии. На крыше с двух сторон над Эмброза сидели два похожих на жабу существа – постоянно меняющих свою форму и внешний вид. Эти твари издавали пронзительные мерзкие вопли, сравнивые разве что с дикой какофонией лягушачьего хора. В небе над головой Эмброза проносили змееподобные существа с уродливыми головами и невероятно огромными когтистыми лапами. Их неуклюжие тела легко поддерживали в воздухе черные кожистые крылья чудовищных размеров. Это зрелище, от которого я при других обстоятельствах задрожал бы с ног до головы, было столь невероятным, что я сначала подумал, что сошел с ума, что из-за постоянных размышлений о Биллингтонском лесе и его тайнах у меня просто-напросто начались галлюцинации. Сейчас, когда я давно успокоился и мои ощущения пришли в норму, я понимаю, что, рассуждая тогда здраво, я бы сразу понял, что все это было вовсе не игрой моего воображения. Итак, на вершине башни происходило постоянное движение. В небе то и дело мелькали существа, похожие на летучих мышей, которые то появлялись, то исчезали, словно проваливаясь в другое измерение. Две аморфные жабы становились то огромными, то совсем крошечными. Мерцающий нарост, торчавший из тела моего кузена, был столь отвратителен, что у меня не хватало сил отвести от него взгляд. Хотя я был уверен, стоит мне отвернуться, и жуткая иллюзия исчезнет, и на ее месте вновь появится мирный, залитый лунным светом пейзаж. Когда я говорю, что нарост находился в движении, я, скорее всего, не совсем правильно описываю то, что происходило перед моими наполненными ужасом глазами. Ибо тварь, которая впервые появилась передо мной в виде угловатого выроста с моим кузеном Эмброзом в качестве ее центра, постепенно превратилась в огромную аморфную массу постоянно меняющейся плоти, чешуйчатой, как змея, то вытягивающей, то втягивающей обратно бесчисленное количество длинных извивающихся щупалец всевозможной длины и формы. Жуткое, покрытое черной шерстью существо со множеством красных горящих глаз по всему телу. Затем этот монстр, похожий на уродливого осьминога, сжался в комок, из которого торчали извивающиеся невероятно длинные и тяжелые щупальца, тянущиеся так далеко, что не видно было их кончиков. Открыв свой самый большой глаз, тварь взглянула на Эмброуза. Внезапно из узкой щели, где у нее должен был находиться рот, вырвался жуткий вопль. Словно отвечая ему, монстры на башне и лягушки на болоте завопили еще громче, доведя звуки до самой высокой пронзительной ноты. И тогда я услышал, как мой кузен ответил столь же диким воплем, показавшимся мне насмешкой над человеческим голосом. И от этого мне стало так жутко, как не бывало еще ни разу в жизни. В промежутках между воплями кузен выкрикивал одно из тех страшных имен, которые мне уже приходилось слышать в этом невероятном проклятом месте. Нгаи. Мгхакха, Яхах. Йоксатот. И все это слилось в такую мерзкую какафонию, что я усомнился, сможет ли мир ее выдержать. Я отпрянул от окна, не в силах противостоять охватившему меня ужасу которые источали уже не стены кабинета, а его загадочное окно. Кубарем скатившись со шкафа, я упал на одно колено и какое-то время оставался в такой позе. Голова у меня шла кругом. Наконец я встал и прислушался, готовый вновь услышать дикие завывания. Однако все было тихо. Совершенно сбитый с толку я полез обратно на шкаф, несмотря на отчаянное желание удрать куда-нибудь подальше. Мысли лихорадочно сменяли одна другую. Мне казалось, я нахожусь во власти какой-то чудовищной галлюцинации. Вместе с тем мне хотелось еще раз взглянуть на каменную башню. Таким образом, разрываемый самыми противоречивыми чувствами, я вновь занял наблюдательную позицию у окна. Я увидел башню. Я увидел залитый лунным светом лес и луну на западе. И я увидел звезду, от которой на миг протянулась тонкая мерцающая линия. И исчезла. Словно эктоплазма. А я смотрел в окно, не в силах поверить в то, что совсем недавно видел своими глазами. Башня опустела. Лягушки продолжали вопить в такт, но все другие звуки стихли. На башне никого не было, включая моего кузена Эмброуза. Я стоял, прижавшись лицом к стеклу, не веря своим глазам. Внезапно сообразив, что кузен, возможно, уже идет домой, а то и вовсе подходит к дому, ибо я совершенно потерял представление о времени, я отпрянул от окна, напоследок бросив быстрый взгляд через плечо. Мягко спрыгнув на пол, я вышел из кабинета и поднялся в свою комнату. Едва я закрыл за собой дверь, как внизу хлопнула входная дверь и послышали шаги кузена. «Но кузен ли это?» Впечатление было такое, словно шагает не один человек. Какие медленные шаркающие шаги. И кто это разговаривает в коридоре таким странным гортанным голосом? «Давно мы не виделись», — послышался хриплый низкий голос. Несомненно, это Эмбрус. «Да, хозяин». «Ну что, сильно я изменился?» Нет, кроме лица и одежды. Где побывал? На Мнарии, в каркозе, а ты хозяин. Во многих местах, во многих лицах, в прошлом и будущем. Не болтай лишнего, здесь опасно. В этих стенах есть чужак, хоть он и одной со мной крови. Мне лечь спать? Тебе это нужно? — Нет. — Тогда просто отдыхай и жди. К утру все будет как обычно. — Слушаюсь, хозяин. Когда я тебе понадоблюсь, я буду на кухне, как в прошлый раз. — Постой. Ты знаешь, какой сейчас у людей год? — Нет, хозяин. Сколько лет я отсутствовал? Два года? Десять? Послышался жуткий смех Эмброза. «Всего-то ничего. Более двухсот лет. Многое изменилось, как и предсказывали властители древности. Сам увидишь». «Доброй ночи, хозяин». «Надо же, как давно ты не произносила этих слов. Отдыхай, завтра нам понадобятся силы. Мы откроем им проход». После этого наступила тишина. Я слышал, как кузен медленно поднимается по лестнице. Я похолодел от ужаса. Как это страшно слышать звук шагов человека после всего, что я видел в окно кабинета. Если я и в самом деле что-то видел. И после того, что слышал в передней. Если я хотя бы приблизительно понял смысл загадочного диалога. Мне казалось, что после всего, что произошло, я не могу доверять самому себе. Кузен вошёл в свою комнату и закрыл дверь. Через некоторое время заскрипела кровать. И опять стало тихо. Первым моим желанием было немедленно бежать прочь. Однако, если бы я сбежал, мой кузен заподозрил бы неладное. Впрочем, вскоре наступила другая реакция. Мне начало казаться, что я бросаю Эмброза в беде. «Будь что будет», — решил я. Нужно немедленно увидеться с доктором Харпером и рассказать ему всё с самого начала. Можно даже снять копии с некоторых документов из библиотеки моего кузена. У меня не хватило духа заняться этим посреди ночи. Но я решил, что сделаю это обязательно. Прежде чем навсегда уехать из этого дома, я должен сделать всё так, чтобы тот, кто придёт после меня, располагал необходимыми материалами, способными помочь ему разгадать тайну Биллингтонского леса и странных, и ужасных происшествий в Данвиче. В ту ночь я не сомкнул глаз. Утром я дождался, когда мой кузен спустится вниз, и только после этого вышел из своей комнаты, дрожа от страха при мысли о том, что могу увидеть. Однако мои страхи оказались напрасными. Я увидел Эмброза, который готовил завтрак. Выглядел он веселым и бодрым. А его вид окончательно развеял мои страхи, хотя кузен не сделал ничего такого, что помогло бы мне забыть моё ночное приключение. Против своего обыкновения кузен был настроен на беседу. Он надеялся, что лягушачьи крики не помешали мне уснуть. Я заверил его, что крепко проспал всю ночь. «Да, лягушки в эту ночь кричали особенно громко», — заметил он. Видимо, придется поискать какой-нибудь другой способ их унять. Не знаю почему, но это предложение меня встревожило. Не удержавшись, я напомнил ему инструкции Элайджи, которые запрещали тревожить лягушек. Кузен улыбнулся, немного мрачно, немного рассеянно, словно давая мне понять, что с некоторых пор предостережение Элайджи его не волнует. Столь необычная реакция мне совсем не понравилась. Но я постарался скрыть свои чувства. Затем кузен сообщил, что сегодня большую часть дня он проведёт в лесу. Он надеется, что я не буду скучать. Ему нужно доделать кое-какие дела. Я изо всех сил старался не выдать своего ликования. Отсутствие Эмброза означало, что я смогу спокойно заняться документами в его кабинете. Вместе с тем, желая поддержать игру, я спросил, не нужна ли ему моя помощь. Он улыбнулся. «Как ты великодушен, Стивен. Но дело в том, прости, я забыл тебе сказать. У меня уже есть помощник. Пока ты ездил в Аркхем, я нанял работника. У него немного странная речь, и одет он немного странно. Дело в том, что он индейец». Вероятно, кузен заметил мое удивление, поскольку добавил. «Ты, похоже, очень удивлен». «Не то слово», — с трудом выговорил я. «Где тебе удалось откопать индейца?» «Понимаешь, он сам пришел. Вот я его и взял. В этих холмах кого только не встретишь». Он встал и, заметив, что мне уже не до еды, начал убирать посуду. Выходя из кухни, он обернулся и произнес слова, от которых я пошатнулся. «Странные бывают совпадения». «Ты можешь себе представить, как зовут этого индейца?» «Квамис».